Глава, пятьдесят пятая, превосходя руководство. «Маленькая танк, не желаешь попробовать?» Чиньго передала мини-игру Тангро. Ей она не нужна. Это не особо и поможет. Ее эффективная скорость должна быть около двухста АПМ. Проблема же в том, что она плохо знакома с самой игрой. Не имея опыта, ее способность принимать решения снижается, тем самым замедляя скорость реакции. Ей еще есть куда расти. «Однако это довольно медленный процесс, который будет отшлифовываться уже в процессе игры», — сказал Юсю. «Тогда что же насчет тебя? Насколько высока твоя скорость рук?» — сказал Чиньго. «Моя? Я уже прошу это по величине скорости рук. Моих 60 пм более чем достаточно, чтобы победить тебя», — ответил Юсю. Ченьгу внезапно вспомнила свой первый раз, когда она увидела слишком маленькую скорость рук Юсю. Прежде он убил в одиночку полуночного призрачного кота, полагаясь на эту смешную скорость рук. В тот момент Чиньго была сильно озадачена. Теперь, слыша как он говорит, что уничтожит ее 60 АПМ, она совсем не сердилась. Чиньго уже поняла, что Юсю был не таким простым, как могло показаться на первый взгляд. Способность свободно менять свою скорость рук ⁇ это было самым большим отличием между профессионалами и обычными игроками. Сколько времени тебе потребуется? Чинго спрашивал, через сколько Ютью закончит редактировать руководство. Немного больше, чем я предполагал. Руководства Ютью уже недостаточно. Есть и другие руководства, которые ничуть не хуже. Немного позже я добавлю и их тоже. На самом деле... Начинать с руководств плохая идея. Нужно сначала познакомиться с самой игрой. Лучшим решением будет обучиться в игре базовым знаниям, прежде чем заглядывать в руководство. Заключил я Почему? Если изначально следовать руководствам, разве это не убережет от ошибок? Сказала Чингу. Руководство – это просто суммарный авторский опыт. Содержание отображает пережитый игроком опыт в какой-то конкретной ситуации. Пройдет какое-то время, и кто-то найдет лучший способ, чем описано в руководстве. Это происходит не только потому, что меняется игра, но также изменяется и уровень навыков самих игроков. В конце концов рекорды созданы, чтобы их превосходили. Гора со временем сравняется с землей, Руководство. Это просто свод рекомендаций, и они не должны рассматриваться как единственная истина. В ином случае человек никогда не выйдет на новый уровень. Слыша все это, Чингу тупо уставилась на Юсю. Она не хотела верить, что эти здравые рассуждения были произнесены этим проклятым грязным ртом. Доводы да Юсю игнорировали ее бога Йо Цю, которого Чиньго обожала. Если бы у них был один уровень навыков, она определенно бы попыталась его задушить. Однако в этот момент она чувствовала, что из нее как будто выпустили весь воздух. «Тогда я сначала буду играть?» В конце раздался решительный голос Тангро. Она села за компьютерный стол недалеко от Юсю и вставила карту своего аккаунта. Юсю кивнул головой, после чего повернулся к Чингу. «Я... мне нужно играть в мини-игру?» Сейчас Чингу ничем не могла помочь Тангро, однако по-прежнему была скептически настроена по отношению к этой мини-игре. «Это поможет тебе увеличить скорость реакции. Чтобы увеличить эффективную скорость рук, тебе нужно практиковаться непосредственно в игре», — сказал Юсю. «Окей», — Чингу кивнула головой. «Окей, увидимся позже», — попрощался Юсю. «Ага», — согласилась Чингу. Она развернулась и собралась уходить. Однако, сделав несколько шагов, до нее начала доходить. «Да что с этим парнем такое? Кто тут босс?» Думая об этом, она развернулась. Ясю был сконцентрирован на редактировании руководства. У него не было обычного безразличного выражения лица. Чинько озадачно стояла на месте. Неожиданно она почувствовала сильное смущение за то, что хотела отвлечь его от работы. Ее взгляд переместился на Тангро. Та также была сосредоточена на игре. Наконец, ее взгляд закончил свой путь на мини-игре в руках. После чего она развернулась и молча ушла. У маленькой Тангро был талант. и все уже был невероятно силен. Однако что насчет нее? Чиньго сидела за стойкой регистрации в растерянности. Ей по-настоящему нравилась игра. Она также надеялась достичь большего. Однако... Чингу чувствовала, что ей не хватит сил, чтобы перейти на новый уровень. Ей было 27. По меркам киберспорта в это время люди уже предаются воспоминаниям о прошедшем. Они заглядывают в будущее. Тангро сама довольно зашла в игру. Однако, немного времени спустя она уже начала страдать от неудачи. Ее 200 АПМ не могли решить эту проблему. Йосю также сталкивался с этой проблемой как и Чингу и многие другие игроки, начинавшие играть на новом сервере. Проблемой являлась слишком большое количество человек на начальной зоне. Она с трудом взяла задание на убийство монстра. В начальной деревне неважно, насколько быстры были твои руки, ты все равно не сможешь его убить. Тангро бросал из стороны в сторону, однако она не прекращала своих попыток. В итоге, через полчаса она наконец получила второй уровень. Тангров вздохнул, после чего посмотрел в сторону Юсю. Он по-прежнему продолжал редактировать руководство, и его взгляд был полностью сфокусирован на этом процессе. Его концентрация изумила даже ее. В тот момент, когда она за ним наблюдала, Юсю достал пачку сигарет из левого кармана, несколько раз встряхнул ее, после чего сигарета сама прыгнула ему в рот. На протяжении всего процесса его взгляд так и не оторвался от монитора. Его правая рука, Не останавливаясь, перемещала мышку. Когда Юсю уже собирался прикурить сигарету, то внезапно встрепенулся и перевел взгляд на Тангро. «Ты не можешь курить здесь. Сестрица Го будет очень недовольна», – предупредила она. «Ох!» Курение было для Юсю подсознательным занятием. Ему не требовалось даже думать об этом. После предупреждения Тангро он обнаружил сигарету в своем рту. Их места находились в самом углу. Также стойка регистрации также была достаточно далеко от них. Кроме того, здесь были только Есю и Тангро. Тс, она не увидит. Поэтому я выкурю одну сигаретку. Только не говори ей. Есю из-под тишка прикурил сигарету. В конце он даже повернулся в сторону Тангро и вежливо предложил ей. Че, может тебе тоже дать? Нет, спасибо раньше курил? «Я пробовал, однако мне не понравилось», — ответила Тангро. О. Oh. Юсю кивнул головой, он перевел взгляд на ее монитор. «Какой уровень?» «Второй!» «Гоу, oh. гоу, Тангроу!» «Эй, hey, это ты мрачный лорд, верно?» — внезапно спросила она. Юсю всмотрелся в монитор Тангро, на нем был список подземных рекордов, имя мрачного лорда было четвертым в списке. Ты уже строишь план как побить мой рекорд? ухмыльнулся Юсю. Я не смогу из-за первых прохождений, верно? сказала Тангро. Ага. Юсю кивнул головой. В итоге Тангро дошла до рекорда ледяного леса. Этот рекорд тебе не побить в одиночку, предупредил ее Юсю. Я видела, мне нужно будет скооперироваться с четырьмя игроками, верно? спросила она. Впоследствии будут подземелья на 10 игроков. «Двадцать игроков и даже больше», — сказал Юсю. Тангро молчала. Он не знал, о чем она думала. «Я закончил руководство. Куда мне его положить?» С помощью сигареты Юсю закончил редактировать руководство. «На рабочем столе будет нормально. Однако ты можешь сделать иначе». Тангро направилась к нему, чтобы продемонстрировать свою задумку. В интернет-кафе все компьютеры автоматически перезагружались. Однако... Персонал мог избежать этого, используя административный аккаунт. Даже в этих простых движениях можно было увидеть проворство Тангро. «Как ты тренировал свою скорость рук?» – внезапно спросил Юсю. Услышав это, движения Тангро немного замедлились. Острый взгляд Юсю сразу приметил это. «Я никогда не тренировалась. Я просто с этим родилась», – ответила она. «Серьезно?» Юсю улыбнулся и больше ничего не сказал. Он встал, уступая ей свое место. «Сиди тут. Если у тебя появятся вопросы по игре или руководству, просто спроси меня. Спасибо. А ты?» Тангро видела, что он собирается уходить. «Я?» И иду в зону для курения. Там намного безопаснее, чем тут», — ответил Люсю. Глава 56. Прокачка — дело непростое. Когда Юсю проходил мимо стойки регистрации, он увидел сидящую за ней чингло, которая держала в руках мини-игру. Она с ожесточением на нее смотрела, поэтому еще не стала ее отвлекать и просто пошел в зону для курения, высматривая свободный компьютер. На данный момент не только Мрачный Орд был известен в игре. Юсю также был хорошо известен в интернет-кафе. Почти все посетители кафе, играющие в славу, знали, что Мрачный Орд является сетевым менеджером этого кафе. Также Было известно, что он владел серебряным оружием, ручной работы. Таким образом, практически все люди в зоне для курения знали мрачного орда. Многие из них пришли после работы и с тех пор не переставали играть. Видя, что пришел Юсю, они дружно с ним поздоровались. Юсю махнул рукой в сторону приветствовавших его посетителей. После этого он закурил очередную сигарету и вошел в игру. Шквал сообщений сразу обрушился на него. После того, как он зашел в игру, череда сообщений начала появляться на экране. После бегового осмотра стало понятно, что все сообщения содержали обычное приветствие. Седьмое поле с братьями писал: Брат эксперт, ты зашел? Оглащенная, видимо, написала: Я выражаю уважение Богу. Гильдия синего ручья приглашала его на совместную прокачку. Амбиции Титана хотели, чтобы он сходил с ними в полночное подземелье. Юсю ответил на каждое из сообщений. Седьмое поле, поглощенная ведьма и остальные ответили на это серии смайлов. Предложения озорного потока о прокачке и бесконечной ночи о походе в подземелье были тактично отклонены. Каждый из этих игроков очень аккуратно подбирал слова. После отказа Юсю они ненадолго притихли. Однако, серия новых сообщений не замедлила появиться. На сей раз это были запросы в друзья, просто заполнившие весь экран. «Я что, уже стал настолько популярным?» И все почесал голову. «Он помог лишь в установлении нового рекорда, и больше ничего. Большие гильдии должны были понять, что он является экспертом. Однако, но ну, не должны же они заходить настолько далеко, чтобы просто присмыкаться перед ним. Верно?» И все проигнорировал все запросы. В конце, кто-то из кафе толкнул его в плечо. «Брат...» «Почему бы нам не стать друзьями?» «А?» Юсю повернул голову. Он увидел, что несколько посетителей подошли к нему, чтобы поприветствовать. «Братец, давай будем друзьями!» «Должно быть, все эти запросы в друзья были от посетителей интернет-кафе». все начал потеть. С момента открытия нового сервера количество посетителей, играющих на нем, было поистине большим. Большая часть из них играли просто ради удовольствия и не воспринимали игру слишком серьезно. Однако были и такие, кто хотел подружиться с экспертом. Если они смогут подружиться сейчас, значит в будущем их отношения станут прочнее. В итоге образовалась небольшая группа людей, желающих подружиться с Юсю. О, как вас зовут? Видя вблизи этих людей, он почувствовал стыд за то, что отклонил недавно всех запросов. Ещё спросил Ник каждого из подошедших ребят, после чего в игре добавил их в друзья. В итоге список друзей Мрачного Лорда теперь составлял 37 человек. В дополнение ко всему, все они были в игре, кроме встреченных несколько дней назад игроков на подобии Седьмого поля. Все остальные были посетителями счастливого интернет-кафе. Хотя большая часть из них находилась в зоне для курения, были и такие, кто специально прибежал из главного зала. С таким длинным списком друзей Юсю не мог сопоставить реального человека с их игровым персонажем. Пользуясь моментом, один из посетителей пошутил. «Все мы из одного интернет-кафе, мы должны создать гильдию вместе!» Это предложение не нашло большой поддержки. На данный момент Слава насчитывала 10 серверов. Если учитывать небесную сферу, встречи с знакомыми из других серверов не были редкостью. Кроме того... Исю являлся держателем нынешнего рекорда резинового леса». Однако многие хотели с ним дружить не только поэтому. У него было то, чего не было, к примеру, у «Азурного потока» и остальных. Серебряное оружие. Эта деталь больше бросалась в глаза, чем установленный рекорд. Если бы «Азурный поток» с остальными знали, что у него есть оружие ручной работы, они попытались бы его переманить к себе с еще большим рвением. Хотя что-то подсказывает, что они все-таки догадывались. Ведь далеко не у каждого найдется такое оружие, которого ни у кого кроме него в игре не существует. Поэтому предложение основать свою гильдию вызвало у слушателей несколько прохватных смешков. Человек, предложивший это, почувствовал, как краска стыда заливает его лицо. Поэтому он больше ничего не сказал. После чего все вернулись к своему игровому процессу. В это время уже сам Юсю активно отправлял запросы кое кому в друзья. Это была мягкая мгла. Именно такой игровой ник взяла себе Тангро. Юсю не знал, что он должен был означать. Он подумал, что МГУ она взяла из ника Чинго, туманная мгла, а мягкую из своего имени, после чего просто объединила эти два слова. Примечание. В китайском языке многие слова состоят именно из двух иероглифов, каждый из которых имеет свое индивидуальное значение. Слово "туман" является как раз одним из таких слов, и иероглиф "ро" также означает мягкий. Итак, после отправки очередного запроса «тангро» она так и не приняла его. Юсю думал, что маленькая сестра не знала, как это сделать. Если он продолжит отправлять запросы, то это ничего не даст. В итоге он решил пока отложить этот вопрос. После чего Иосю рассортировал вещи в инвентаре и приготовился к убийству монстров. Самой большой проблемой начальной деревни было огромнейшее количество игроков в ней. Однако после 20 уровня, когда игрок покидает ее, проблема остается той же. Игроков становится не намного меньше. В начале игроков распределяли по разным начальным деревням чтобы немного снизить нагрузку на сервер. Однако, когда игроки покидают свои деревни, все это скопище игроков оказывается на одной общей земле. Несмотря на то, что эта земля была намного больше начальной зоны, игроки стекались на нее со всех деревень. В итоге выходило, что на общей земле ситуация с наплывом игроков практически ничем не отличалась от начальной зоны. Область вокруг городка Бус также была наполнена гомонящими игроками. Прошлой ночью Юсю использовал преимущество позднего времени суток, из-за чего количество играющего народа заметно уменьшилось. Он сумел выполнить несколько заданий. Однако сейчас был пик игровой активности, поэтому выполнение заданий только снизило бы скорость прокачки. Чтобы выполнять задания на убийство определенных монстров, приходилось выстраиваться в огромную очередь. Просто думая об этом, Юсю бросала в дрожь. Поэтому на данный момент лучшим решением было найти удобную локацию с монстрами и уже прокачиваться на них. На данном этапе сервера на какой локации было мало людей? Конечно же это были высокоуровневые зоны. При смерти в славе игроки теряли опыт, поэтому большая часть из них не хотела рисковать понапрасну. Они предпочитали выполнение заданий и неспешное убийство монстров. Медленно, зато стыбили. Если игрок не был экспертом, он даже не задумывается о прокачке в высокоуровневых зонах. Самым быстрым средством прокачки были подземелья. Следующим по результативности шли задания. И на последнем месте были убийства монстров. Однако в данных обстоятельствах у него был исчерпан уже лимит входов в подземелье. Выполнение заданий также будет слишком долгим из-за большого количества игроков. Таким образом остается только убийство монстров. Юси не рассматривал сложность прокачки на высокоуровнях монстров как что-то, с чем он не смог бы справиться. С его уровнем навыков, если только уровень монстров будет слишком большим, то у него могут возникнуть какие-то проблемы. Получаемый опыт после убийства монстров зависел от разницы в уровнях. А разница по-прежнему учитывала число 5, как точку отсчета. Если монстр больше или меньше игрока на 5 уровней, тогда он будет получать либо минимальный опыт, либо максимальный. В пределах этого диапазона, чем больше уровень монстров, тем больше опыт с них можно будет получить. В итоге монстры на 5 уровней выше игрока были идеальными целями для получения опыта. На самом деле 5 уровней не звучит как что-то недостижимое, Однако. В славе с каждым уровнем опасность, предоставляемая монстрами, многократно увеличивалась. В игре мощь игрока зависела не только от его уровня. Физическая и магическая атаки, кровотечение, оглушение, корни и другие статусы также имели свои уровни. Когда система не отображает разницу в уровнях, это значит, что уровень умений совпадает с уровнем персонажа. Другими словами, мрачный Орт был 21 уровнем. Если он использует двойной уку, чтобы повесить на монстра кровотечения, значит оно тоже будет 21 уровня. Урон персонажа 21 уровня уже будет немного слабее по монстру 22 уровня. Это же правило действует и на эффекты. Таким образом, чем выше уровень монстра, тем меньше по нему будет наноситься урон. Такая ситуация называлась подавление уровня. Разница. Между низкими и высокими уровнями персонажей бо не только в различных характеристиках и снаряжении. В дело вступал скрытый расчет, учитывающий подавление уровня, что только добавляло сложности в противостоянии между разными уровнями. Глава 57. Могильник. На данный момент мрачный орд был 21 уровня. Убийство монстра 26 уровня принесет ему наибольший опыт. Однако, в процентном соотношении это не так уж и много. С каждым последующим уровнем количество получаемого опыта увеличивается на 2%. Таким образом, разница в 5 уровней принесет 10% увеличение. Тем не менее, сложность битвы с монстрами возрастает далеко не на 10%. В дополнение ко всему, если игрок отправляется в одиночку охотиться на монстров, которая выше его на 5 уровней, дополнительные 10% особо не сделают погоды. Так как увеличивается сила монстров, соответственно, и времени потребуется больше на их убийство. По эффективности это может быть даже хуже, чем убивать монстров своего уровня. Однако, текущая ситуация была особой. Юсю не столько даже интересовала эта прибавка к опыту из-за высокоуровневых монстров сколько тот факт, что он хотел избежать толпы. Поэтому он и искал тихое и укромное место. После проверки снаряжения, Юсю отправился в зону для 23-26 уровней – Могильник. Могильником не только называлась область на карте. Это также было названием подземелья. Оно было таким же, как Ледяной лес. Область вокруг ледяного леса была населена дикими монстрами 20-23 уровней. В глубине леса находился вход в подземелье. В По аналогии с лесом, могильник имел подземелье для 23-27 уровней. Игроки высокого уровня наподобие озёрного потока уже прошли подземелье могильника. Список рекордов показывал, что первое прохождение совершили игроки из Амбиций Титана. Если увидел, что в нем также участвовала бесконечная ночь. Что же касается вчерашних членов группы остальных, то их не было в списке. Таким образом, Выходило, что они не были на первых ролях в гильдии Амбиции Титана. Также рекорд по скорости прохождения был побит уже 4 раза. Текущий показатель был закреплен за гильдией Травяного леса. С другой стороны, гильдия Синего ручья убила двух скрытых боссов Могильника. Таким образом, выходило, что список рекордов текущего подземелья был поделен между тремя великими гильдиями. Я еще не особо обращал внимания на это все. Мрачный орд быстро достиг могильника и убедился, что там было немного игроков. На текущий момент большая часть игроков была 21 уровня. Они прокачивались в Ледяном лесу. Там были монстры 22 и 23 уровней, что хватало им с головой. В могильнике же были монстры еще больших уровней. Евсею нашел удобное место для охоты, после чего Мрачный орд достал зон 1000 вероятности. После чего Он трансформировал его в форму боевого копья. Восемь полночных кошачьих когтей украшали копье, значительно усиливая его характеристики. Плюс ко всему была изменена ручка копья, что в сумме повышало его до 15 уровня. В сравнении с ним остальные формы зонта оставались на пятом уровне и не шли ни в какое сравнение с формой копья. В Майамике был тот же тип монстров, что и на кладбище скелетов. Он был населен нежитью. Зомби, скелета, скелеты-учники, скелеты-маги и так далее. Они были с 23 и по 26 уровни. Их главной особенностью был высокий урон и защита, однако взамен их скорость передвижения была очень медленной. С уровнем навыков Юсю эти монстры не представляли даже малейшей угрозы. Мрачный орд рванул вперед и начал уничтожать их. Юсю действовал предельно просто. Он не стал использовать какие-то особые удары, наподобие комбо-атак, шанглирования, атак, атак из-за спины и тому подобного. Чтобы выполнять все эти сложные движения, ему пришлось бы двигаться и реагировать быстро. Также нужна была предельная концентрация, что в сумме забирало у него немало энергии. Он просто качался. Вот и все. Еще не планировал воевать, как это было в финалах турниров профессионального альянса. Он чередовал сражения с отдыхом. Поэтому получалось убивать не так много монстров, как он мог бы, используя все свои навыки. Зато Юсюб поддерживал стабильный темп и абсолютно не напрягался. Он старался чередовать атаки с осторожными уклонениями. Таким образом он садился отдыхать только когда у него заканчивалась мана. Вернемся к игре. В славе еда и зелье являлись средством восстановления. У еды не было большого отката, однако ее нельзя было использовать в бою. Эффект от ее поглощения был быстрым и стабильным. Зелья же были не такими эффективными, как еда, однако их можно было использовать в бою. Обычно их оставляли на крайний случай. Однако, чем лучше эффект зелья, тем дольше время его восстановления. Более того, зелья с одинаковыми эффектами имели общее время восстановления. Таким образом, нельзя было попеременно использовать зелья разных уровней. НПС «Неписи» продавали еду и зелья. однако они были низкого уровня и очень-таки нехило стоили. Кроме вопадения после убийства монстров, их можно было изготовить с помощью профессий. К примеру, изучив готовку, можно было создавать еду. Алхимики могли варить эликсиры. Можно было изучить две второстепенные профессии, однако только одну из них можно было использовать в качестве заработка. Вторая профессия использовалась в качестве основной работы. Как только игрок достигнет 50 уровня, вторая профессия может быть улучшена после выполнения заданий по подвижению работы. Из-за того, что новый сервер открылся лишь 2 дня назад, никто кроме крупных гильдий не озаботился изучением вторых профессий. Продукция алхимиков и поваров распределялась строго по гильдиям. Поэтому ее нельзя было увидеть в свободном доступе. Игроки могли только сдерживать свою злость переплачивать кругленькую сумму, покупая необходимые товары у Ниписи. Все деньги, полученные за выполнение заданий и за убитых имя монстров, они тратили на покупку зелий. И еще не было исключения. Траты подобного рода на ранней стадии игры были абсолютно необходимы. Однако, благодаря его выдающимся навыкам игры, он хорошенько экономил, не особо тратясь на еду и зелия. В основном его деньги тратились на вещи которые восстанавливают ману. Таким образом он был довольно скромен в тратах по сравнению с обычными игроками. После очередного убитого монстра мрачный лорд отошел в безопасное место, чтобы восстановить ману. В это время ИСю также закурился грету, тем самым беря небольшой перерыв. В это время на экране выскочило системное сообщение. «Мягкая мгла добавила вас в друзья. Спустя час Тангро наконец-то обнаружила его запрос. Следом пришло еще одно сообщение. Прости, я только сейчас его заметила. Тангро и Ченьгу были по-настоящему разными. Тангро не стремилась подобно Ченьгу, завести новое знакомство. Она не будет приносить людям тепло, однако и холода от нее вы не почувствуете. Когда вы говорите, она будет вас очень внимательно слушать. Когда говорит она, вы почувствуете, что она обращается именно к вам. Если сравнивать, то стиль общения Чунько был диким уличным парнем. С другой стороны, Тангро была вежливой школьной учительницей. Кроме того раза, когда она немного потеряв контроль, вечно говорила «Еще!», у него не было к чему придраться. еще верил, что подноготная у этой девушки была крайне занимательной. У нее был отличный самоконтроль. Вкупе с ее темпераментом, Все это отображало хорошее образование. Более того, у нее была удивительная скорость рук. Когда Юсю спросил, как она тренировала такую скорость, Тангро колебалась долю мгновения. Это заставило его убедиться, что ее скорость не была проявлением врожденного таланта, а была результатом практических тренировок. Также это было заметно по ее рукам. Она была такой же, как Юсю. Тангро предельно аккуратно относилась к ним и хорошо заботилась все был абсолютно уверен, что ее руки тренировались не в играх, руки профессиональных игроков не были одинаковыми, потому что левая рука обычно использует клавиатуру, в то время как правая мышку. Они двигались совершенно разными способами. Однако руки тангро находились в равновесии между собой и двигались предельно стабильно. Это немного мешало ей, когда она играла в игры. Если догадка и все было верной то Тангро тренировал свои руки игрой на каком-то инструменте. Это не важно. Если у тебя будут вопросы, напиши мне. Я все видел, что Тангро была необычной девушкой. Однако он не слишком был заинтересован копанием в ее прошлом. По правде говоря, он и сам еще не определился со своими планами на будущее. Закрывая окно чата, Юсю уже было собрался вернуться к истреблению монстров, когда внезапно услышал звуки быстрых шагов. Кто-то быстро пролетел рядом с мрачным ордом. Раздался звук шеста, после чего монстр, которого собирался атаковать мрачный орд, был подброшен в воздух. Глава 58. Воровство. Бессмысленно! Юсю мог дать только такую оценку подобному типу игроков. В могильнике было немного людей. Здесь также хватало монстров для убийства. Однако этот парень решил украсть именно его цель. Обычно воровство подобного рода совершалось, чтобы продемонстрировать свои навыки. Игру держал посох в руках. Были заметны колебания магии под его ногами. Очевидно, он был настоящим боевым магом. Волшебные колебания под его ногами были следствием начертательного навыка боевых магов, преследователя, ну или метки. Это была их визитная карточка. Этот навык можно было комбинировать с несколькими навыками боевых магов. Максимальное количество эффектов равнялось 5. Когда срабатывал эффект метки, вокруг персонажа начинали крутиться комбинированные навыки на протяжении 30 секунд. В это время игрок мог левитировать и атаковать цель. После получения ранения или убийства цели, игрок также подвергался усилению на 20 секунд. На 20 уровне боевые маги могли изучить одну метку, нейтральный. Он срабатывал во время применения зуба дракона и наносил наименьший урон среди всех меток. Также он накладывал эффект, который повышает скорость передвижения персонажа. На первом уровне нейтральной метки скорость увеличивается на 1%. На максимальном же уровне, 20, прибавка составляет 20%. Метки были главной особенностью боевых магов. Это из-за них говорилось, что они используют магию, чтобы увеличить свой боевой потенциал. Несмотря на то, что мрачный орд превысил рубеж 20 уровня, у него не было возможности изучить этот навык. Этот боевой маг использовал метку очень умело. После того, как он подбросил монстра в воздух, тут же переместился ему за спину и использовал зуб дракона. После чего продолжил атаковать его обычными ударами. Нейтральная метка сконцентрировалась на кончике его шеста, сияя ярким светом. В зависимости от точности выполнения атаки, эффект от срабатывания метки можно было разделить на три группы – маленький эффект, средний и большой. Несмотря на то, что увеличение не распространялось на накладываемый эффект, оно повышало сам урон от этой метки. В славе можно было легко изучить боевое мастерство, Однако вот стать настоящим мастером было намного труднее. В зависимости от качества исполнения метки, изменяется и влияние боевого духа на персонажа. Таким образом, было очень трудно воплотить весь потенциал боевых магов. Этот парень развернулся к лицом мрачному орду. Даже несмотря на то, что он только что своровал монстра, он продолжал выпендриваться перед ним. Я все осмотрел его. Этот парень явно был необычным игроком. Не говоря уже о его щегольском виде, насмешливое выражение застыло на его лице. Какое дисгармоничное лицо. Игровой редактор не мог создать такого противоречивого результата. Я еще посмотрел на его голову. Он не думал, что будет настолько заинтересован из-за мелкого воровства. Кто бы мог подумать, что после того, как этот парень повернет свое насмешливое лицо в сторону мрачного лорда, он допустит ошибку. Монстр, до этого пребывающий в воздухе, упал на землю. Йосю лишь рассмеялся. Когда он уже собирался уходить, то услышал позади себя вопрос. «Мрачный лорд? Да?» Услышав это, Йосю развернул мрачного лорда в его направлении. Игрок шел к нему, в то время как монстр следовал за ним. «Так это ты?» – сказал парень. «А ты кто?» Йосю прочитал ник парня. «Тысяча созданий». Он не имел понятия, кем был этот человек. Может, он был одним из посетителей интернет-кафе, с которого он недавно добавил в друзья? И все открыл список друзей. В это время парень снова заговорил: Я слышал, ты довольно хорош. Давай проверим, так ли это. Кто ты такой? Еще посмотрел весь список друзей, однако не нашел Ника тысячи созданий. Это не важно. Важным является то, что я хочу провести с тобой дуэль. Ответил Тысяча Созданий. Ещё еще ничего не ответил. Он лишь развернул Мрачного Лорда, собираясь уходить. Эй, не уходи! Воскликнул Тысяча Созданий. Однако он все еще дрался с монстром, поэтому не мог остановить его. Тысяча Созданий использовал Небесный Удар, чтобы сбить монстра с ног. После чего добавил касание упавшего цветка. Монстр полетел прямо в спину Мрачному Лорду. После того, как игроки покидали начальную зону, система больше не защищала их от нападений других игроков. В тот момент, казалось бы, монстр врежется в спину мрачного орда. Но он неожиданно развернулся. Используя боевое копье, он поднял монстра в воздух, после чего тот рухнул на землю. Затем он использовал круговой размах, завершая комбо-атаку и убивая монстра, которого ему бросил тысячи созданий. Я вижу, у тебя есть некоторые навыки. Однако я все еще настаивал, чтобы мы пошли на арену. Так ты не потеряешь опыта. Я еще не ответил на его вызов. Он просто использовал ту же комбинацию, что и тысяча созданий на новом монстре. Небесный удар, после чего толчок монстра касанием падающего цветка. Однако его касание было выполнено намного быстрее, из-за чего монстр устремился прямо к его противнику. Тысяча созданий пренебрежительно фыркнул. Он проделал то же самое, что и мрачный лорд. Использовал круговой размах, чтобы отбросить монстра. Шест с легкостью справился с этим. Тысяча созданий уже было начал восхищаться своим умением, думая, что его атака была довольно круто исполнена. Кто бы мог подумать, что поднятый в воздух монстр окажется на земле прямо перед ним. Шест неожиданно поднялся в воздух. Тысяча созданий было ошеломлен. Если это не было совпадением, тогда мрачный лорд использовал касание падающего цветка специально с такой силой, чтобы тот в свою очередь, используя против него круговой размах, просто подбросил бы монстра вверх. И после чего этот монстр бы просто приземлился рядом с ним. Какое микроуправление нужно иметь, чтобы провернуть подобное? Тебе есть еще куда расти. Тысяча созданий оглянулся в поисках мрачного лорда. Он уже находился вдалеке, обдумывая свои собственные планы, в то время как монстр продолжал атаковать тысячу созданий. Тебе лучше не уходить. Обычно люди, которым нравится выпендриваться, больше всего боятся потерять лицо. И все понимал, что этот парень не простит его. И в самом деле, тысяча созданий в очередной раз отбросил монстра и рванул за ним следом. Мрачный Орд в очередной раз проявил свои навыки. Он поднял руку и использовал зуб дракона. Летящий монстр был подброшен в воздух. Используя небесный удар, Мрачный Орд поднял его еще выше. И только после этого применил двойной укол. Монстр полетел навстречу тысячи созданий, широко раскрыв свои объятия. Блять! У бегущего слишком быстро парня не было времени среагировать. Он не думал, что Мрачный Орд будет так долго играться с монстром, прежде чем отправить его в обратный полет. Монстр врезался прямо в его лицо. Из-за того, что игра была от первого лица, весь экран тысячи созданий был заполнен отвратительным, разлагающимся трупом зомби. Тысяча созданий был повален на землю этой мерзостью. После этого он незамедлительно сбросил с себя зомби и встал. Однако в этот момент Зомби нацелился своими прогнившими зубами прямо в его бедро. Ты сейчас создание ударил шестом. После того, как он с трудом разделался с этим зомби, он услышал скрежущие костяные звуки в своих наушниках. Он не заметил, в какой момент сумел спровоцировать скелета. Последний поднял свой меч и рванул в его направлении. Тебе же нравится воровать монстров? наслаждайся, сказал мрачно Тысяча созданий взглянул в его направление. Этот парень уже успел собрать четырех монстров. В этот момент он использовал касание падающего цветка, после чего с взрывным звуком все четыре монстра устремились в направлении тысячи созданий. Глава 59. Не будь ребенком. Четыре монстра. Четыре направления. Вдобавок ко всему наседающий скелет с мечом. В этот раз Тысяча Созданий не мог сбежать. Эффект отметки исчез в тот момент, когда в него врезался зомби. Камера начала вращаться по всем направлениям, мгновениями фиксируя белые кости и разлагающуюся плоть. Скорость передвижения нежити была очень вялой, поэтому и поднимались они так же медленно. Тысяча Созданий единственным остался на ногах. Он повернулся в сторону Мрачного орда. На этот раз тот не ушел. Держа в руках боевое копье, он покачивал им из стороны в сторону. Удивленный Тысяча Созданий отпрыгнул назад, после чего он почувствовал сожаление от Садинова. Почему он отступает? Разве он не собирался преподать урок Мрачному Орду? В это время монстры уже успели подняться на ноги. Несмотря на то, что четверо из них были брошены в сторону Тысячи Созданий, их агрессия была по-прежнему направлена в сторону Мрачного Орда. Изначально скелет с мечом был настроен атаковать тысячу созданий, однако после того, как мрачный лорд задел его выпущенными монстрами, то он переключил свое внимание на него. После того, как все монстры поднялись, они направились в сторону мрачного лорда. Тысяча созданий планировала сначала разобраться с монстрами, а потом уже приняться за мрачного лорда. Однако, в результате копье мрачного лорда устремилось в направлении нежити, после чего завязалась жестокая схватка. Он даже не повернулся в сторону Тысячи Созданий. Тысяча Созданий стоял и озадаченно чесал репу. «Может ли быть, что этот парень предпочел драться с монстрами, а не со мной? Это что ж получается? Эти пять монстров для него более ценны, чем я?» «Эй!» – крикнул Тысяча Созданий. «О, с тобой поделиться монстрами? Держи одного, веселись!» Мрачный орд использовал апперкот. Искому монстр был подброшен в воздух, после чего, пролетев некоторое расстояние, упал прямо под ноги тысячи созданий. Тысяча созданий был сбит с толку. Он никогда не испытывал ничего подобного. В прошлом игроки, у которых он воровал монстров, мгновенно разъярялись. Некоторые даже атаковали его. Однако, в конце все они были повержены. Это было очень сладкое чувство. В этот же раз... Реакция игрока заставила почувствовать тысячу созданий себе ребенка. Мрачный лорд легко собрал пятерых монстров и не менее легко отправил их ему навстречу. Тем самым он как бы говорил «Малыш, не будь таким шумным, у дети есть конфетка для тебя». Тысяча созданий замер на месте, тупо уставившись на мрачного лорда. Монстр под его ногами был по-прежнему агрессивно настроен по отношению к мрачному лорду. После того, как он поднялся, то поспешил вернуться к своей цели. «Чего? Он тебе не нужен?» – спросил мрачный лорд. У Тысячи Созданий было огромное желание присоединиться к этим скелетам и зомби, чтобы наконец-то побить этого парня. «Я подожду, пока ты с ними расправишься. После этого мы проведем поединок». Тысяча Созданий внезапно стал серьез. Он уже не проявлял той небрежности, которой пытался спровоцировать мрачного лорда. «Не будет поединка», – ответил мрачный лорд. «Почему?» — оляпнул в сердцах Тысяча Созданий. О чем тут же пожалел. Мрачный Ворд продолжил. «Тебе еще есть чему поучиться. Да и нет у меня на тебя времени», — в конце добавил он. Слезы стекали по щекам Тысяча Созданий. Ребенок! Он действительно был ребенком! Ребенком, который надоедает взрослому, чтобы тот поиграл с ним. В итоге взрослый просто сказал, «Дядя занят, будь послушным мальчиком, играй сам». С ним обращались подобным образом. Тысяча созданий не знал, что на это ответить. Он мог только ждать, пока мрачный орд разберется с монстрами. Тысяча созданий решил придерживаться этого плана. В итоге он тихо стоял в сторонке и ждал. Однако, пять монстров не могли быть убиты так быстро. Может следует помочь мрачному орду. Он почувствовал, что не стоит этого делать. В итоге он решил, что скоротает время за убийством других монстров. Однако, после того, как он расправился с одним скелетом, мрачный Орд по-прежнему дрался против пятерых монстров. Хорошо, тогда он решил убить еще одного. Однако и после этого мрачный Орд сражался против пяти противников. Его навыки были вроде бы неплохими, тогда почему он так долго не может с ними справиться? Тысяча созданий чувствовал себя потерянным. Тогда он решил приглядеться, Были ли это пятеро монстров теми же, что были в начале? В то время, как он пребывал в сомнениях, Мрачный Орд сделал выпад в сторону скелета, после чего тот тут же рассыпался на части. После этого Мрачный Орд спровоцировал очередного монстра и продолжил воевать против пятерых противников. Кровь отхлынула от лица тысячи созданий. Он ждал, пока этот парень не расправится с монстрами, чтобы потом сразиться с ним. Однако... Мрачный Орд, судя по всему, не воспринимал его всерьез. Он был сосредоточен на прокачке. Тысяча созданий разозлился, он решил помочь ему. Хотя неверно, он собирался убивать его монстров, пока терпение Мрачного Орда не иссякнет. Таким образом, он рванул в сторону монстров, с которыми дрался Мрачный Орд, и начал их атаковать. Мрачный Орд бросил на него взгляд, после чего отправил ему приглашение в группу. «Блядь, да я здесь для того, чтобы воровать твоих монстров, а не вступать с тобой в группу!» Тысяча созданий яростно отклонил предложение и продолжил атаковать нежить. Пятеро монстров теперь уничтожались намного быстрее. Однако, смотря на свою полосу опыта, Тысяча созданий понял, что определенно проиграл и в этот раз. Из-за того, что он не находился в группе, опыт распределялся неравномерно. Две трети опыта начислялось за первые и последние удары. Одна треть доставалась тому, кто нанес наибольший урон. Очевидно, что Тысяча Созданий не делал первого удара. Однако он надеялся нанести последний удар. В итоге, он так и ни разу не смог этого сделать. В дополнение ко всему, он явно наносил меньше урона, чем Мрачный Лорд. Таким образом, ему перепадала лишь совсем мизерная часть опыта более того, в такой ситуации все выпавшие вещи принадлежали мрачному орду. Однако более раздражающим было то, что старые монстры еще не были повержены, когда мрачный орд провоцировал новых и продолжал сражение. Ты сейчас создание пробовал добить очередного монстра, однако его опять постигала неудача. В результате все, что он делал, только помогало мрачному орду быстрее расправляться с монстрами. Таким образом, практически весь опыт Тоже доставал ему. Тем временем, мрачный орд не испытывал никаких проблем, в то время как сам Тысяча Созданий был словно выжатый лимон. Он был настолько зол, что мог потерять сознание. Тысяча Созданий собрался провоцировать новых монстров и уводить их от Мрачного Орда. Однако в этот раз, Мрачный Орд начал уводить своих монстров, оставляя Тысячу Созданий наедине с недавно спровоцированной группой. Слезы стекали по его щекам. Что он задумал? Он быстро расчистил перед собой дорогу от монстров, после чего пробежал вслед к Мрачному Орду. «Эй, я собираюсь присоединиться к монстрам и атаковать тебя!» «Не будь таким назойливым, иди качайся!» Равнодушно ответил Мрачный Орд. Тысяча созданий сжал зубы, после чего взмахнул своим шестом. Он уже собирался напасть на Мрачного Орда, когда услышал... Эй, Почему, парни, вы качаетесь вместе?» Тысяча созданий повернул свою голову. Группа из гильдии «Синего ручья» проходила недалеко от них. Говорившим был лидер гильдии «Синего ручья» на десятом сервере озорный поток». Тысяча созданий спрятал шест и уже был собирался дать дёру. Эй, куда это ты собрался, тысяча созданий?» вас спросил озорный поток». Слезы стекали по щекам тысячи созданий. «Лидер, да у тебя нет мозгов. У меня над головой нет названия гильдии. Зачем ты пытаешься раскрыть меня?» Он убежал, после чего отправил сообщение в гильдейский чат. «Притворитесь, что спутали меня с кем-то другим!» «Что ты делаешь?» Позорный поток не понимал, что происходит. «Я?» «Задирал мрачного лорда?» Ответил Тысяча Созданий. «Что?» «Что ты делал?» «Ты что, воровал его монстров?» Позорный поток осознал свою вину. «Я... я... я только собирался это сделать!» Тысяча созданий сейчас уже рыдал. Несмотря на то, что он пытался задирать мрачного орда, в итоге пострадал лишь он. Насколько же он просчитался. Глава 60. Дикий босс. Тысяча созданий был членом гильдии Синего ручья. Несмотря на то, что Юсю смешал его с грязью, он рассматривался как редкий эксперт среди игроков. Его уровень навыков был не меньше, чем у так называемых пятерых великих экспертов. Чтобы считаться одним из великих экспертов, игрок должен обладать поистине неординарной силой. Также он должен иметь не меньшую популярность. Как только набиралось достаточно фанатов, великая пятерка была создана. Что же насчет тысячи созданий? Он имел небольшую популярность. Однако главным его недостатком было другое. Он очень любил воровать монстров, а также навязывать пвпб в которых побеждая потом, тешил свое самолюбие. Гильдия синего ручья входила в тройку великих гильдий. Из-за этого руководство гильдии возлагало большие надежды на ее членов. Они могли закрыть глаза на мелкие пакости отдельных личностей. Однако воровство монстров являлось высшей грубостью и находилось под запретом. Никто не мог поспорить с такого рода правилом. Некоторые гильдии организовывали мощные отряды, специально, чтобы воровать чужих монстров. Однако в конечном итоге все они были обречены на провал. Квалификация членов таких гильдий была слишком низка. К сожалению, Тысяча Созданий страдал от подобного рода увлечения. Более того, он был экспертом, редким экспертом. Гильдия не приветствовала его поведение, однако не могла с ним расстаться потому что он был очень ценным игроком с высоким уровнем навыков. В итоге они могли только закрывать глаза на его действия. К счастью, Тысяча Созданий был тактичным человеком. Когда он отправлялся на свое темное дело, он всегда скрывал название гильдии. Поэтому игроки, которых он запугивал, не могли бросить тень на репутацию самой гильдии Синего Руча. Во время открытия десятого сервера, никто не знал, почему он решил также на него пойти. Несмотря на то, что этот парень пока не доставлял для них проблем, ощущалось, что он являлся некоторой бомбой замедленного действия. Видя отношения гильдии, тысяча созданий решил пойти на новый сервер. Лидер гильдии с удовольствием поддержал его решение. В итоге выходило, что он подложил бомбу Азурному потоку. Последнему оставалось лишь надеяться, что она никогда не взорвется. Слезы стекали по щекам Озурного потока. Во время открытия нового сервера, игроки активно прокачивались за счет убийства монстров. Таким образом, выходило, что бомбу положили на разогретую плиту. К счастью, десятый сервер был набит под завязку новыми игроками, поэтому воровство монстров было распространенным занятием. По крайней мере сейчас. Тысяча созданий испытывал огромное удовольствие, демонстрируя свою силу. Он также не выбивался из общей массы, подобных ему. Позднее Лазурный поток планировал принять его в свою группу. Он надеялся, что под его присмотром тысяча созданий не станет воровать монстров, Избавиться от своей привычки. В итоге, на второй день после открытия сервера часовая бомба взорвалась. Однако она не просто взорвалась. К сожалению, это произошло с важным для них игроком. мрачным морден. озорный поток был разозлен. Гильдия много раз предупреждала Тысячу Созданий, что Мрачный Орд был очень важным для них человеком. Если кто-то из гильдии видел его, он должен был попытаться установить с ним дружеские отношения. Тысяча Созданий должен был видеть подобные сообщения. Выходит, он пытался подружиться с Мрачным Ордом, крадя его монстров? Лазурный Поток знал, что сейчас было не время для смущения. Он хотел, чтобы мрачный орд присоединился к гильдии Синего ручья. Таким образом, он никак бы не смог спрятать от него тысячу созданий. Потому что он также являлся ее членом. Если сейчас он прикинется валенком, что не знает его, то что будет в будущем? Этот идиот. Лазурный поток про себя проклинал тысячу созданий. Он подошел к мрачному орду и приветливо обратился к нему. Какое совпадение. Что ты здесь делаешь? Качаюсь, ответил Юсю. Ха-ха, не обращай внимания на этого засранца. Уже два дня гильдию восхваляет тебя за помощь с рекордом. Этот панк, видимо, сознательно искал тебя, чтобы доставить проблем, сказал Вазор поток. Озорный поток решил разрулить ситуацию. Во-первых, чтобы оправдать желание тысячи созданий доставить мрачному орду неприятности. Он сказал, что тот завидовал его славе и силе. Эта причина была проста для понимания. В конце он показал хорошее расположение Гильди к нему. Позорный поток льстил без малейших колебаний. К сожалению, Юсу знал, что Тысяча Созданий первым украл у него монстра. И только после того, как Тысяча Созданий увидел, у кого он его украл, то почувствовал зависть и захотел с ним сразиться. К счастью, Юсю не обращал внимания на подобные мелочи, он только рассмеялся. После чего сказал, «Он просто капризный ребенок». «Да, верно. Смотри, он даже убежал. Испугался, что я буду его ругать», — ответил Лазурно Поток. Если бы на месте Тысяча Созданий был другой человек, лазурный Поток сказал бы ему вернуться и извиниться. Если бы это был человек, который прислушивается к другим, подобной ситуации просто не произошло бы. Однако это был Тысяча Созданий поэтому от него нельзя было ожидать подобных поступков. «Не желаешь присоединиться к нам?» спросил Лазорный поток. «Нет, спасибо. Прокачка в одиночку у меня вполне устраивает», ответил Юсю. «На самом деле мы пришли не за прокачкой», сказал Озорный поток. «Да?» Юсю задумался. День уже подходил к концу. Не может быть, чтобы группа Озорного потока не исчерпала лимит входов в подземелье могильника. Если они не собираются в подземелье, их не интересует прокачка, тогда, возможно, кровавый стрелок Як ответил Озор на поток. Ну, конечно. Юсю подтвердил свою догадку. Кровавый стрелок Як был диким монстром могильника. Дикие боссы были даже более ценными, чем скрытые, потому что они воскрешались только три раза в неделю. У диких боссов был также свой список лидеров. В нем были игроки, совершившие первое убийство, а также число убитых боссов. Очевидно, что первое убийство могло быть заработано только один раз. Количество убийств было подобно скоростному рекорду. В списке лидеров будут отображаться лишь первые три позиции. На данный момент на 10 сервере еще не убивали диких боссов. Сейчас существовало два диких босса, которых игроки могли попробовать убить. Одним из них был кровавый стрелк Яг, второй находился в ледяном лесу, его звали торговый гублин Оран. В начальной зоне не было диких боссов. У Юсю были определенные планы по отношению к вещам, выпадающим из диких боссов. Однако в одиночку он не смог бы их осуществить. В будущем он планировал купить нужные ему вещи на рынке. Однако, если представилась такая возможность, он мог попробовать убить одного. Главной проблемой битвы с диким боссом было не само его убийство, а возможность его добить. Игроки, пришедшие попытать удачу в убийстве дикого босса, были основной угрозой. Несмотря на то, что битва с диким боссом была довольно сложна, он был всего лишь игровым монстром. Опытные игроки могли убить его и при этом не погибнуть. Однако во время каждого убийства дикого босса всегда были погибшие игроки. И было это. Из-за того, что в конце все начинали драться между собой, чтобы его добить. Несмотря на способность Исю драться против босса, у него не было никакой возможности добить его. Количество выпадающих вещей из боссов отличалось по сравнению с обычными монстрами. Дикие боссы имели наибольшее количество здоровья среди обычных боссов того же уровня. Таким образом, потребуется немало времени и хороший урон, чтобы убить подобных монстров. Первым и последним нанесшим удары доставалось две третьих добычи и опыта. Таким образом, никто не хотел делать всю тяжелую работу. Дикие боссы учитывали количество нанесенного урона, поэтому один человек не мог и надеяться перебить урон, наносимый группой игроков. Братец, ты заинтересован в этом боссе?» Продолжил лазурный поток. «Хм, конечно. Я все с радостью согласился». Озорный поток легко рассмеялся и отправил ему приглашение в группу. После того, как мрачный лорд присоединился, на поток сказал печально. «Если б я знал раньше, что ты пойдешь с нами, было бы лучше, чтоб ты не выходил из гильдии». «В славе, если игрок покидает гильдию, то может в нее вернуться только через пять дней». «Может быть, может быть», – про себя думал Йосю, – «и в это время...» А в его голове промелькнул поистине дерзкий план. Глава 61. Охота на Ягга. Часть 1. В Славе можно было создавать группы вплоть до 10 человек. Каждый член группы также мог создавать свою собственную подгруппу, вмещающую все те же 10 человек. Когда Юсу присоединился к группе Узорного потока, Он увидел, что она была полностью укомплектована после его присоединения. Он узнал некоторых игроков. Озорный поток, полующая лодка, цветочный фонарь, громовой свет, онная грация, возвратное облако. Они были знакомы, поэтому поприветствовали друг друга. Других членов группы звали Ветренное облако, класс огнемет, Бесконечный поток, класс Ваунчер и Тихая гава, класс клерик. Озорный поток представил своих спутников. Здесь были еще две полные группы, однако лазорно поток не стал их знакомить с Юсю. На самом деле, если они только собирались убить кровавого стрелка Ягга, тогда 10 человек хватило бы с лихвой. В этот раз они привели 30 человек. Чтобы решить главную проблему дикого босса, это суметь его добить. Можно сказать, что гильдия синего ручья привела всех своих элитных игроков. Все они входили в список лидеров по полученному опыту на 10 сервере. Юсю обвел их взглядом, после чего неожиданно спросил. М -м, «Мне занять позицию Тысячи Созданий?» У Азор на поток был поражен. Он не думал, что Юсю был внимателен до такой степени. Это было правдой. Изначально Тысяча Созданий должен был прийти на битву с Диким Боссом. Однако по дороге встретил мрачного лорда. Азорна поток почувствовал еще одну возможность дистанцироваться от поступка Тысячи Созданий. «Не беспокойся по его поводу. У нас здесь свои дела». «Когда появится кровавый стрелок?» — спросил Юсю. «Мы получили информацию пять минут назад, поэтому незамедлительно собрали всех наших братьев. После коротких сборов мы сразу выдвинулись», — сказал Озер на поток. «Неужели нам нужны все эти люди?» — рассмеялся Юсю. «Чтобы добить монстров, не требовалось столько людей». С таким большим количеством игроков будет трудно не то что добить, даже нанести какой-нибудь существенный урон. «Это на очень непредвиденных осложнений», — ответил Азор на поток. Еще знал, что осложнения будут исходить не от босса, а от остальных игроков. Самыми ужасными существами в игре были не монстры, а люди. «Если мы смогли получить информацию, уверен, что Травяной сад и Амбиции Титана также ее получили». Продолжил Озорный поток. Кроме борьбы за подземные рекорды, три великих гектии также соперничали и в других областях. Например, их также интересовали и дикие боссы. Они хотели заполучить рекорды, связанные с ними. Неужели здесь? Йосю посмотрел по сторонам. Вдалеке показалась большая группа игроков, направляющихся в том же направлении, что они. Черт! Озорный поток тоже увидел их. Он сумел разобрать несколько ников. Это травяной сад. Евсю был удивлен. Он посмотрел на неких игроков, однако ничего не смог разобрать. Из-за способности различать на расстоянии такие мелкие детали, Озор на поток мог рассматриваться как опытный противник. В то же время игроки из травяного сада также опознали Гильдию Синего Ручья. Вскоре Озор на поток получил сообщение от лидера травяного сада на десятом сервере зерно Поддорожника. Старик. Если у тебя есть совесть, ты должен ясно видеть, что мы прибыли сюда первыми. Обе гильдии знали, где находится зона возрождения Кровавого Стрелка. На данный момент игроки Травяного Сада были ближе к ней. Обе гильдии имели схожее снаряжение, а также примерно равные уровни. Надежды гильдии синего ручья вырваться в лидера были небольшими. «Проваливай!» – подписался узор на поток. Дикие боссы не доставались тем, кто их первыми обнаруживает. Однако зерно подорожника любил говорить подобного рода фигню. «Сколько человек ты привел?» «Примерно столько же, сколько и ты», — ответил озерно поток. «Хочешь объединиться?» — спросил зерно подорожника. «Что ты имеешь в виду под объединением?» Наш с тобой гильдии уже прибыли, поэтому амбиции Титана останутся в пролете. Давай отправим несколько игроков, чтобы они блокировали их». После чего мы посмотрим, чья гильдия водает большей силой, твоя или моя. Договорились. Узорный поток особо не раздумывал. Сколько людей? Половина. Хорошо. Через полминуты. Где твои люди? Спросил зерно подорожника. А твои? Ответил Узорный поток. Я собрал их и жду тебя. Я единственный, кто ждет тебя. «Сдается, ты не доверяешь мне. Тогда я объединюсь с амбициями Титона», — заявил зерно подорожника. «Валяй! На самом деле, я уже договорился с ними. Вас ждет засада впереди. Будьте осторожны», — ответил Озер на поток. На этом сообщения от зерна подорожника закончились. Оба чувствовали себя беспомощными. Три великие гильдии соперничали между собой уже многие годы, поэтому они хорошо друг друга понимали. Если они собрались по-настоящему объединяться, тогда об этом бы было договорено заранее. Нельзя было просто вот так вот взять, написать сообщение непосредственно перед важным событием и после чего тут же объединиться. Великие гильдии не доверяли друг другу. За последние несколько лет у них не было особого перевеса в драках или дуэлях. Они были примерно равны по своей силе. На данный момент гильдия синего ручья немного отставала от гильдии травяного сада. Однако это отставание ничего не решало. Даже если игроки травяного сада прибудут на место первыми, они не станут сразу атаковать босса. Если на них нападут со спины, что им тогда делать? Не стоит смотреть на вежливое общение между ними. Если они по-настоящему захотят сражаться, это будет сражение без жалости. Вся игра была в этом. Радость или боль, они обе шли рука об руку. Обе гильдии поддерживали между собой расстояние, поэтому достигли зоны воскрешения Кровавого Стрелка с небольшим промежутком. Тем не менее, когда они пришли, то увидели еще одну большую группу игроков, стоящих там. Неожиданно игроки Амбиции Титана сумели опередить обе гильдии. Однако они тоже пока ничего не предпринимали. В этот момент какие-то абсолютно неизвестные игроки сражались с Кровавым Стрелком. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что это была абсолютно залетная группа игроков, которая случайно обнаружила босса. Озор на поток немного понаблюдал за их боем, после чего вынес решение. Им с ним не справиться. Кровавый стрелок Як был облачен в белую кожаную броню. Его пепельного цвета лицо не отображало никаких эмоций. Очевидно, он был нежитью. В его руках были револьверы. Он быстро перемещался и обстреливал игроков. В какой-то момент игроки, собравшиеся вместе, были поражены выстрелом босса. разделились крики ужаса. У них не было способа противостоять ему. Таким образом, охотник превратился в добычу. Амбиции Титана прибыли довольно давно, однако они ничего не предпринимали, молчаливо наблюдая за развернувшейся сценой. Они стояли за пределами атак кровавого стрелка и просто наблюдали. Когда гильдии Синего Руча и Травяного Сада прибыли, Они заняли ту же позицию, что и амбиции Титана. Им было безразлично, живы или мертвые игроки, сражавшиеся сейчас с боссом. Их внимание было всецело приковано к действиям друг друга. Видя, что прибыли остальные великие гильдии, кое-кто из амбиций Титана быстро направился в сторону гильдии Синего ручья. Они хотят переговорить? Таковы были мысли Лазурного потока. Он не мог ничего сделать, просто перевел взгляд на травяной сад. Они не двигались, их внимание было направлено на определенного человека, идущего к гильдии Синего ручья. В итоге этот человек прошел мимо них. Он подошел к человеку, стоящему немного в стороне. «Мрачный лорд, почему ты здесь?» «А почему бы и нет?» — ответил Йосю. «Ты выбрал не лучшее место. Пойдем со мной. Почему бы тебе не пойти к нашему месту?» Этим бесстыдным человеком была бесконечная ночь. Узорный поток чувствовал, как ярость разогревается в его груди. Этот парень игнорировал их, словно они были воздухом. Не лучшее место. Да пусть засунет в жопу свое место. Зона обитания скрытого босса была кладбищем. Это место было наполнено сорняками, мертвыми деревьями, перекошенными могильными плитами, поврежденными надгробиями. Все это было одним и тем же. Так какое же место тут было хорошим, а какое плохим? Глава 62. Охота на Ягга. Часть вторая. Здесь везде одинаково. Разве нет? Ответил я все. Ну, некоторые вещи могут произойти, поэтому тебе лучше остаться в стороне, сказал Бесконечная Ночь на поток слышал все это, однако ничего не мог поделать. Последние слова явно предназначались для его ушей. Анализируя их, можно было предположить, что амбиции Титана объединились в травяным садом. У гильдии Синего Ручья могли возникнуть трудности с этим союзом. «Оу, я услышал это место небезопасно?» Проронил плывущая лодка. Психологическая война. Ответная психологическая атака. Когда великие гильдии были созданы, Они часто оказывались в подобной ситуации. Это очень раздражало лазурного потока. Поэтому он делал морду кирпичом и представлял другим разбираться с данного рода проблемами. О, так вот оно что. Только не говори мне, что травяной сад ополчился против нас. Может быть, нам лучше пожать друг другу руки?» Предложил Бесконечная Ночь. «Пожимать или не пожимать, вот в чем вопрос». Лазурно поток почувствовал, что его яйца сейчас начинают болеть. Он отправил сообщение лидерам двух великих гильдий. «Чем вы там занимаетесь, парни? Подойдите сюда. Оба!» Лидер травяного сада, зерно подорожника, ответил. «Я ничего не сделал!» Лидер амбиции Титана холодная ночь сказал. «Разве я не послал к тебе своего человека?» Выходит, обе гильдии не были в союзе. Сейчас голова Лазурного потока начала болеть. Он надеялся, что каждая гильдия выделит своего представителя, после чего они ну, просто сыграют в камень-ножницы-бумагу, чтобы решить липу босса. Однако Лазурный поток знал, что такого не случится. Даже если все согласятся, в конце концов все вернется снова катастрофой. Победитель будет подобен Цикаде, преследующей богомо который не замечает, как за ней сзади подкрадывается Иволга. Победителю придется ожидать постоянного удара в спину. Лазорный поток потерял счет подобным ситуациям. Несмотря на осторожность победителей, в конце их начинают зажимать в тиски, пиная со всех сторон. Таким образом, изначальные договоренности полностью теряют свою силу. Тогда какой смысл терять время, пытаясь чутно договориться? Великие гильдии очень заботились о своем имидже. Их слово имело огромный вес, а репутация была выдающейся. Однако, когда великие гильдии начинали спорить между собой, любые подлые и бесстыдные методы тут же вступали в силу. Доверие и обещания были подобны проплывающим облакам. Это все было из-за того, что каждая из трех гильдий пыталась превзойти друг друга. Даже если все договорятся, что победа достанется тому, кто больше всего нанес урона, Позорный на поток все равно не доверился об этому соглашению. Он понимал, что проигравшая сторона определенно будет использовать любые уловки, чтобы не отдавать первенство другим. Также он знал, что каждый раз при убийстве диких боссов большое количество игроков всегда погибало. Позорный поток невольно сравнивал подземелья и диких боссов. Неважно, насколько сложным было подземелье, Оно все равно было более комфортным для прохождения, чем битва с дикими боссами. Они никогда искренне не помогали друг другу. Напротив, Великие Гильдии пытались стравливать соперников между собой. Вот таковы были отношения между тремя Великими Гильдиями. Зная все это, Бесконечная Ночь продолжала болтать безумоку. А на Поток был готов уже вытащить меч. На самом деле... Когда он просил прийти лидера в гильзии, у него не было каких-то особых добрых намерений. Каждый из них был бесчестным, поэтому они не решились прийти. Однако отправили назойливого парня вместо себя. Азорный поток уже было подумывал убить бесконечную ночь. Все прекрасно понимали сложившуюся ситуацию и их отношения друг к другу. Однако, неожиданно раздался голос Юсен. «Разве это не тысяча созданий?» Лазурный поток был поражен. Он оглянулся, исча взглядом тысячу созданий. Тот с боевым шестом в руках несся в сторону дикого босса. Магические колебания исходили со стороны его ног. Лазурному потоку не было до него дела. Он был просто расстроен недисциплинированностью и неорганизованностью этого парня. Я помогу ему. Лазурный поток не ожидал этих слов от мрачного лорда. Это было нечто что он не мог контролировать, даже если бы хотел. «Эй, не убегай, я еще не закончил разговор!» не унимался «Бесконечная ночь». Лазурно поток неожиданно вынул меч, после чего использовал рисунок мечом против этого парня. Он не знал как, однако «Бесконечная ночь» был готов к этому, поэтому он тут же откатился в сторону, избегая удара мечом. о о, -о Великолепная красивая атака от лидера!» высмеял он лазурного потока. Позорный поток начал движение. Незамедлительно несколько игроков позади него тут же тоже рванули вперед, собираясь ему помочь. Однако бесконечная ночь уже успел сбежать. Амбиции Титана направили своих людей им навстречу, поэтому синему ручу пришлось тут же отступить. Они не хотели сейчас ввязываться в схватку с ними. Травяной сад был по-прежнему позади них. Великие гильдии были переплетены между собой. Поэтому никто не осмеливался первым начать действовать. Перед этим не подумал. Пока они находились в этом пограничном состоянии, в битве с боссом погибло еще больше человек. Изначальная группа в составе 10 игроков. Теперь оставалась лишь в пятером. Половина была мертва. Эй, эй, почему вы стоите и только смотрите? Помогите нам убить его! Раздалась отстражающаяся с боссом группа. На самом деле они не понимали всех взаимоотношений великих гильдий поэтому находились в замешательстве. Неважно, в каких отношениях были великие гильдии, эта пятерка определенно должна была умереть. Если они не смогут убить Кровавого Стрелка, то умрут. И если же они убьют его, тогда умрут еще более страшной смертью. Великие гильдии не обращали на них никакого внимания, потому как не принадлежали ни к одному из их составов. У них не было сил убить Кровавого Стрелка. Однозначно. Присоединяйся, Гроппи. В этот момент пятеро обратились к тысяче созданий. Он был шестым присоединившимся к битве против босса. Они отправили ему приглашение, однако тысяча созданий просто проигнорировал его. «Я подхожу!» Воскликнул Евсю, покидая группу Азурного потока. В этот момент мрачный орд практически достиг сражающейся толпы. «Что он о себе думает?» Азурный поток был немного потерян. Во-первых, мрачный орд рванул на помощь безымянной группе. Во-вторых, он неожиданно вышел из их группы. И в-третьих, сейчас Лазурный поток и сам хотел к ним присоединиться, что делало его еще более потерянным. Эм, «Если мрачный орд убьет босса, мы будем его воровать или нет?» Неожиданно спросил угущая лодка. Лазурный поток сейчас был в ступоре. Могло ли быть, что этот парень использовал заинтересованность великих гильдий в его персоне? поэтому они не стали бы воровать у него босса. Мысли подобного рода были несколько простоваты. Конечно же, великие гильдии были особо в нем заинтересованы, однако это они должны были проявлять инициативу. В этот же раз выходило, что мрачный орд первым взял на себя инициативу и использовал их, чтобы они не вмешивались. Это была совершенно другая ситуация. Никто не хотел быть использованным подобным образом, что уж говорить о великих гильдиях. Несмотря на то, что они были вежливыми, уважительными и внимательными, вряд ли не смогут принять подобное проявление неуважения к себе. Тысяча созданий маневрировала вокруг босса, ожидая удачной возможности. Пятеро игроков, напротив, были под непрекращающимся давлением босса. Однако, как только мрач Норд вступил в бой, все кардинальнейшим образом изменилось. Быстро двигающийся кровавый стрелок неожиданно был аккуратно схвачен им. После небесного удара босс был подброшен в воздух. Это атаку не нашел возможности применить тысяча созданий, несмотря на то, что присоединился к бою гораздо раньше мрачного орда. Касание упавшего цветка. Кровавый стрелок был унесен потоком ветра. Это был дикий босс. Он был сильнее даже скрытых боссов. Небесный удар не слишком высоко подбросил его в воздух если бы кто-то другой попытался использовать касание падающего цветка, могли бы возникнуть проблемы с моментом его применения. сдавающий эффект увеличивал воздушную атаку. Чем больше был эффект, тем больше увеличилась атака. Из-за того, что кровавый стрелок был не сильно подброшен в воздух, дополнительный эффект от воздушной атаки уже достиг своего предела. Фигура мрачного лорда внезапно раздвоилась. Один из них остался на месте, в то время как другой... Тут же оказался за спиной босса. Техника теневого клона. Очевидно, что настоящий мрачный орд стоял за спиной кровавого стрелка. Он незамедлительно схватил босса, после чего провел бросок. Навык борца-бросок. Кровавый стрелок был в очередной раз отброшен. Игроки травяного сада внезапно начали волноваться. Почему этот дикий босс стал все ближе и ближе к ним приближаться? Глава 63. Охота на Ягга. Часть 3. Агрессия дикого босса очевидно не могла перекинуться на игроков трейдного сада. На самом деле, до недавнего момента босс получил мало урона. После получения трех ударов от мрачного лорда, небесного удара, касания падающего цветка и броска, агрессия босса уже перекинулась на него. После того, как мрачный лорд бросил кровавого стрелка, тот не упал на землю. Вместо этого он сумел перекатиться и уже поднимался на ноги. Это было пассивное умение босса под названием быстрое восстановление. Оно имело схожий эффект с быстрым бегом и кувырком. В момент, когда персонаж оказывался на земле, можно было мгновенно применить перекат. Это был способ, позволяющий быстро оказаться на ногах. Чтобы использовать это умение, игроки должны были обладать хорошими навыками контроля. Как только персонаж касался земли, он в тот же момент должен был применить кувырок, чтобы совершить быстрое восстановление. Однако, его можно было использовать не всегда. Существовали навыки, которые игнорировали быстрое восстановление. К примеру, навык боевых магов – круговой размах, навык борца – бросок за спину, а также навык снайпера-палача. Кровавый стрелок также мог использовать быстрое восстановление. Однако его применение имело определенный шанс на успех. После того, как босс перекатился с помощью быстрого восстановления, он поднял пистолет и приготовился стрелять в направлении мрачного города. Раздался оглушительный выстрел из правого пистолета кровавого стрелка. Следом за первым последовал второй выстрел уже из второго пистолета. «Черт!» – завопил игрок травяного сада, после чего немедленно упал на землю. Пуля пролетела над его головой. После второго выстрела начал ругаться кто-то позади него. Этот игрок не успел уклониться. Пуля попала ему прямо в лоб. Брызнула алая кровь. Здоровье тут же просело наполовину. Целители травяного сада принялись спасать его. В это время никто из них не заметил, как кровавый стрелок поднял пистолет в их сторону. Однако игроки гильдии синего ручья со своего места все прекрасно рассмотрели. После того, как мрачный орд атаковал босса, внезапно в его руке возникло ружье. Первым выстрелил, как казалось вначале, не босс, это был мрачный лорд. Этот выстрел поразил правую руку кровавого стрелка, заставив его изменить направление выстрела. Было ли это совпадением? Или он нарочно это сделал? Игроки гильдии синего ручья не знали. Однако они знали, что этот выстрел был одновременно как атакой, так и защитой. Он не только поразил правую руку босса, также мрачный лорд избежал ответного выстрела, что касается попадания в игрока травяного сада, Это могло рассматриваться как чистое совпадение. Однако это совпадение делало игроков гильдии Синего просто чрезвычайно счастливыми. «Что он пытается сделать?» Задал вопрос нахмуренный плывущий лодка. В то время как остальные насмехались над неудачливым игроком травяного Сада. Он не понимал намерений мрачного ворда. «Он реально собрался сражаться с кровавым стрелком прямо напротив нас?» пробормотал цветочный фонарь. Оба игрока направились к Узорному потоку. «Черт, воздушно-круговой размах – это удивительно!» Услышали двое, когда подходили к Узорному потоку. Они были абсолютно беспомощны. Разве сейчас было время восхищаться навыками мрачного орда? После того, как они сообщили свои наблюдения Узорному потоку, он ответил. «Если остальные гильдии ничего не делают, мы тоже не станем вмешиваться». Лучшая лодка был поражен. «Может ли быть, что этот парень решил воспользоваться напряженностью между нашими гильдиями, чтобы убить бусса? Спросил он. Озорно на поток взглянул в сторону травяного сада, после чего перевел взгляд на амбиции Титана. Он увидел зеркальную картину. Лидеры других гильдий также водили своими головами. Определенно, они были в той же самой ситуации, и поэтому также наблюдали за активностью других гильдий. Вот так ситуация. В этот момент никто из великих гильдий не решался первым вмешаться в происходящее. Потому что первый вмешавшийся будет подобен богомолу, охотящимся за цикадой. Однако позади них находилась большая иволга. Нет, если быть точным, две больших иволги. Этот... Узорный поток осознавал всю нелепость сложившейся ситуации. Он немедленно написал сообщение лидерам конов. «Эй, вы двое, мы что, всерьез собираемся просто стоять и смотреть, как убивают дикого босса?» «Старик, ты наконец-то научился верломству!» — ответил зерно подорожника. «Я бы предложил иной выбор!» Что если ваша гильдия синего ручья поторопится и заберет босса, пока мои амбиции титана останутся за пределами радиуса атаки босса и проконтролируют ситуацию?» Предложил лидер амбиции титана Холодная Ночь. Позорно поток лишился дара речи. Травяной сад и амбиции титана совершенно ему не доверяли. Самым важным фактором, влияющим на их суждение, являлось то, что они не понимали силу мрачного орда. Они не верили, что он сможет убить кровавого стрелка. Однако, когда он успокоился и все заново обдумал, то понял, что на самом деле это стояло действительно под большим вопросом. Не, безусловно, он видел уровень навыков Мрачного орда, когда они устанавливали рекорд Ледяного леса. Также он отлично держался против Кровавого стрелка. Чем никто не мог похвастаться на таком уровне. Даже уж профессиональный игрок не смог бы этого сделать. Это было из-за того, что ему просто не хватило бы мана. Учитывая количество жизни кровавого стрелка с текущим уроном, никто не смог бы его убить, просто потому, что ему бы не хватило мана. Даже если бы у игрока был инвентарь полностью заполнен зельями с манной, все равно этого не хватило бы. Видя, как энергично мрачный лорд наносит удары, все прекрасно понимали, что это не может продлиться долго. У него были только зелья изначальной деревни, А этого явно было недостаточно. Навыки не могли быть использованы без мана. Если игрок положится на обычную атаку и не будет использовать навыки, определенно он не сможет убить босса. Самым большим преимуществом комбинирования обычных атак с навыками был не только увеличенный урон. Также это давало возможность держать босса в постоянном контроле. Вот к примеру, небесный удар сбивает с ног, зуб дракона оглушает на короткое время, А касание падающего цветка сдувает порывом метра. Круговой взмах не дает использовать быстрое восстановление. Все эти атаки не могли бы быть выполнены с помощью обычной атаки. Также все они имели контролирующие эффекты. Думая об этом сейчас, узорный поток внезапно успокоился. Нужно было сосредоточиться на травяном саде и амбициях Титана. В данный момент они представляли наибольшую угрозу. Группа из пяти обычных игроков уже могла быть рассмотрена как мертвая группа. Позорно поток даже не рассматривал возможность присоединения к ним Мрачного Лорда. Когда Мрачный Лорд покинул их, ему ничего не оставалось, кроме как отправить приглашение в группу Тысячи Созданий. Вероятнее всего, что Юсю был единственным, кто обратил внимание на эту группу обычных игроков. Комбинированные атаки Мрачного Лорда повергли в шок пятерку игроков. Они ничего не могли с собой поделать и просто стояли, раскрыв рты. Внезапно мрачный орд использовал круговой размах, отправляя босса в полет прямо к ним. «Эй, все еще смотрите в атаку!» — крикнул Юсу. Ребята очнулись и немедленно подняли свое оружие, приветствуя кровавого стрелка. «Не атакуйте абы как! Слушайте мои команды!» Пока Юсу проводил с игроками политику партии, он ни на мгновение не переставал атаковать. Эти глупые игроки наконец-то кое-что поняли. «Мрачный лорд! Это же Мрачный лорд!» Не только три великие гильдии были теми, кто заприметил Мрачного лорда. Ведь даже посетители счастливого интернет-кафе были поражены, когда увидели ник Мрачного лорда. Группа игроков, которая до этого приняла все в группу, только сейчас заметила, что его звали Мрачным Ордом. «Мрачный лорд» который совершил три первых прохождения в начальной деревне. Мрачный Орд, который помог гильдии синего руча установить новый рекорд в ледяном лесу. «Берсерк! Пронзающий крест!» сказал Мрачный Орд, в это время используя зуб дракона на босса. Берсерк очень быстро отреагировал, поднимая свой двуручный меч. Пока босс находился в ошеломлении, лезвие двуручного меча описало круговой росчерк на его теле из крестообразного пореза хвойного кровь. «Хулиган! Бросок песком!» В это же время небесный удар мрачного орда подбросил босса в воздух. Глава 64. Охота на Ягга. Часть 4. Хулиганы принадлежали к бойцовскому классу. Если быть точным, они были уличными бойцами, использующими всякие уловки, чтобы победить. К примеру, бросок песком в одежду пачкал ее что делало одежду крайне непривлекательной. Слыша команду Юсю, хулиган немедленно использовал свой навык на кровавого стрелка. Вздох разочарования услышали даже окружающие. Юсю не думал, что этот хулиган окажется ну полнейшим новичком. Он поспешил уточнить. Хулиган, когда восстановится бросок песком, бросил в лицо боссу. Это было истинным применением навыка. У броска песком был скрытый эффект, который проявлялся при попадании им в глаза цели. Он имел шанс ее ослепить. Поскольку это был скрытый эффект, то система не показывала продолжительность ослепления. Тем не менее, игроки опытным путем высчитали, что на самом низком уровне бросок песка имеет 50% шанс ослепить цель на 4 секунды. Однако уже на максимальном уровне шанс успешного применения возрастал до 100%, в то время как длительность достигала целых 8 секунд. Эффект был поистине ужасающим. В былые деньки славы хулиганы правили миром из-за этого навыка. Каждый раз, когда с ними возникали разногласия, они использовали бросок песка в лицо противника и под эффектом слепоты экран игрока становился смоленисто-черным, так что нельзя было ничего рассмотреть. Таким образом, хулиганы спокойно атаковали свою цель, не опасаясь ответных атак. Однако. На сегодняшний день игроки нашли несколько способов противостоять броску песка. Одним из самых простых способов было развернуть голову персонажа в момент броска песка. Взгляд вверх, вниз, влево, вправо. Все эти способы работали. Несмотря на то, что бросок песком все еще наносил урон, это было гораздо лучше его ужасающего скрытого эффекта. Также просто великолепнейшим решением против этого подлого навыка были обыкновенные очки. Очки относились к тому же типу, что и Мифрио Векуан, который Юсю недавно приобрел. Они не имели характеристик и носили только декоративную функцию. Таким образом, очки сводили на нет весь скрытый эффект от броска песка, превращая его в песчаное облако. В итоге хулиганы просто ненавидели очки. К счастью, Неписи не одевали бесстыдные очки на манер утонченных игроков. Ослепленные неписи теряли чувство направления и не могли определить цель и их агрессию. В данном случае Кровавый Стрелок мог с легкостью промазать своими выстрелами. Еще планировал, что хулиган ослепит босса, однако этот парень оказался полнейшим новичком. Он бросил песком прямо на туловище Кровавого Стрелка. Еще не имел представления, как этот парень вообще смог достичь 23 уровня, на два уровня опережая его. «Удар кирпичом!» Юсю продолжал терпеливо инструктировать хулигана. «Удар кирпичом» было официальное название навыка. Юсю боялся, что этот парень не сможет понять распространенное название, поэтому использовал официальное. В народе этот навык просто назывался «кирпич». Впрочем, у него было и более неприличное народное название. Верно. Это тот самый кирпич, который частенько используется в уличных драках. Слави. Кирпич хулигана мог быть использован как в ближнем бою, так и в дальнем. Очень грозный навык. Кроме всего прочего, у него также был специальный эффект. Он имел 50% шанс дезориентировать цель на 3 секунды. Тем не менее, чтобы повесить данный эффект, нужно было попасть кирпичом именно по голове цели. Кирпич также имел скрытый эффект. Когда удар кирпичом производится сзади, дезориентация вешается со 100% шансом на 4 секунды. У Юсу не было времени объяснять подробности этому хулигану. К счастью, дезориентирующий эффект не был скрытым, так что он был в описании навыка. По видимому, хулиган все-таки прочитал его описание, потому что кирпич устремился к голове босса. К сожалению. Вместо того, чтобы подойти и ударить кирпичом по голове, он его бросил. Урон брошенного кирпича снижался наполовину. Шанс повесить дезориентацию тоже снижался наполовину. Продолжительность эффекта тоже снижалась наполовину. Более того, кирпич еще и полетел косо. «Идиот! Да просто возьми кирпич и Машем по голове босса!» Некто из группы хулигана наставлял его на путь истины. Скрытый эффект кирпича не был секретом. Хулиган уважительно согласился. «Яростное пламя! Давай!» скомандовал Юсу элементаристу. Яростное пламя взметнулось вверх. Юсю удовлетворенно кивнул головой. Элементалист не был новичком, подобно хулигану. Однако, из-за того, что яростная пламя было низкого уровня, эффект опрокидывания был очень маленьким. Однако Юсю уже перехватил инициативу и приказал мрачному орду использовать следующий навык. Рухнувшая гора. Призрачный меч. Используй душу меча. Бросок песком. Призрачное рассечение. Еще не переставал сжато и быстро направлять атаки ребят. Пятеро игроков, которые уже и не надеялись выжить, внезапно обнаружили. Неужели сражение с кровавым стрелком могло быть настолько легким? Ранее они пытались во что бы то ни стало хотя бы попасть по боссу, однако у них ничего не получалось. Сейчас же это было предельно просто, словно атакуешь мешок с песком. Удары меча, магические атаки, удары кирпичом, все попадало по цели. Опытные игроки, находящиеся в группе, понимали, что это было только благодаря мрачному орду. Этот парень использовал свои атаки в тот момент, когда босс находился в контроле. Более того, он четко распределял их атаки таким образом, чтобы постоянно контролировать босса. В итоге, они все вместе радостно окружили босса и попеременно наносили ему урон. Кровавый стрелок обладал жаждой мести, однако его целью атаки был постоянно мрачный орд. Йосю определил уже схему атаки босса, таким образом он уклонялся от всех его ударов. В дополнение ко всему, урон не распространялся по членам группы. В одно мгновение унылая группа, которая была практически мертва, чудесным образом трансформировалась в хорошо скоординированную группу под руководством юсю Пятеро игроков неплохо использовали свои навыки, однако Юсю ни на мгновение не расслаблялся. Он отлично понимал, что малейшая ошибка в управлении может повернуть ситуацию в скверное русло. Игроки великих гильдий, наблюдая подобную картину, были полностью ошеломлены. Каждый из них подготовил множество людей, чтобы иметь подкрепление на всякий случай. Однако шестеро игроков успешно сражались с диким боссом. Они делали то, на что великие гильдии не могли решиться. Каждый из игроков чувствовал всю нелепость ситуации. Они смотрели по сторонам, и чем больше они смотрели, тем большими дураками себя ощущали. «Смотрите, вот те лидерские навыки, которые я хотел увидеть!» Возбужденно сказал Бесконечная Ночь. «Чему ты радуешься?» – спросил лидер Гильдии холодная Ночь. «Так мрачный Орд в самом деле ужасный!» Травяной сад много слышал о мрачном Орде, однако им не доводилось видеть его в деле. Теперь же... Лидер гильдии зерно подорожника пребывал в полнейшем ошеломлении. «Если все так продолжится, тогда кровавый стрелок на самом деле будет убит этим парнем», сказал цветочный фонарь, обращаясь к узорному потоку. В итоге лидеры гильдии начали переглядываться между собой. Они знали, что им нужно было сделать. «Убейте пятерых игроков. Мрачного лорда не трогать. Если кто-то начнет атаковать его, мы протянем ему руку помощи». Отдал распоряжение Узор на поток. «Поможем кому?» Кто-то по-прежнему не понимал. «Идиот! Не думаешь же ты, что мы будем помогать этим двум группам ублюдков?» Сказал Узор на поток. Все осознали. «Приготовьтесь отдать пустое место в нашей группе мрачному орду!» Продолжил он. Каждый из игроков помрачнел. На данный момент не было свободного места в их группе. Поэтому кому-то предстояло умереть. Игрок, который умрет, автоматически воскреснет в городе, тем самым покинув группу. Практически одновременно три гильдии, три великих гильдии начали свое движение. Глава 65. Охота на Ягга. Часть 5. «Оу, эти ребята хотят нам помочь?» – внезапно сказал хулиган. В его голосе читались нотки приятного удивления. Я все вздохнул. Этот парень явно не понимал ситуации. Гильдии пришли не помогать. Они здесь, чтобы забрать босса себе. Ранее они не вмешивались, потому что не воспринимали всерьез эту пятерку игроков. Гильдии думали, что кровавый стрелок убьет их. Входите, сказал Йосю. ч Хулиган не мог понять, зачем было уходить. На самом деле четверо оставшихся игроков тоже были новичками. Однако, хоть они и были новичками, в отличие от хулигана, ребята видели, что ситуация принимает явно скверный оборот. Гильдии оставались на местах, пока дела у них были плачевными. Однако, как только ситуация переменилась, они внезапно выдвинулись вперед. Помощь? Оказывать помощь в частной большей нужды. Вот что значит «помогать». В этом положении только Бог знал, что они намеревались сделать. «Если вы не уйдете отсюда, вас всех убьют» сказал Есю. Значит, мы дрались ни за что? сказал Берсекер. Он также заметил, что ситуация была скверной, однако если они уйдут, их ожесточенная борьба с боссом окажется напрасной. Я не знаю, ответил Ясю. Пятеро игроков были в недоумении. Если вы не уйдете сейчас, будет поздно. Говоря это, мрачный орд не переставал атаковать босса. Игроки великих гильдий неумолимо приближались. Стрелки гильдии уже прицеливались. «Бежаем!» – сказал один из пятерки, после чего кинулся прочь. Великим гильдиям было плевать на этих ребят. Из-за того, что гильдии оставили некоторое количество игроков для защиты от вражеских гильдий, босс был окружен не полностью. Видя, что пять игроков убегают, лидеры гильдии не стали отправлять людей, чтобы убить их. Вместо этого они наблюдали за передвижениями своих соперников. Три лидера практически одновременно отдали команду к остановке. Многочисленные игроки замерли, сверяя друг друга взглядами. Кровавый стрелок находился прямо перед ними. Однако, если они атакуют его, что же будут делать игроки других гильдий за их спинами? Лидеры гильдии задумались над этим. Битва с боссом продолжалась. Пятеро убегающих игроков неожиданно осознали, что мрачного лорда не было рядом с ними. Они обернулись. И увидели, как он продолжает драться с боссом. Что все это значит? Пятеро игроков застыли в недоумении. Они просто были новичками. Это не значит, что у них не было мозгов. Мрачный орд сказал им бежать, а сам остался. Его поведение было довольно странным. Поэтому они не могли определиться, был ли он хорошим или плохим человеком. В итоге они не решились ему помочь, просто остались стоять на месте. Идите дальше, здесь небезопасно. Есю внезапно отправил сообщение в групповой чат. Но они не собираются нас убивать, сказал новичок, хулиган. Верь мне, ответил Есю. Эти новички были слишком невежественными. Если бы на их месте был лазурный поток, он был бы ошеломлен. Только представьте, быть способным печатать сообщение во время напряженного боя с боссом. Это ж насколько высокую скорость рук нужно иметь для этого. Хулиган ничем не мог помочь мрачному орду. Вместо этого он начал подгонять остальных своих напарников. «Бежим скорее!» Остальные колебались. Однако двое все-таки решились последовать совету мрачного орда. Оставшиеся остались стоять на своих местах. Они все еще сомневались в правдивости слов Юсю. Они чувствовали, что он просто пытается избавиться от них. В итоге пятерка игроков разделилась на два лагеря юсю мог только испытывать сожаление в видя действия двух оставшихся игроков у него не было времени чтобы им все объяснить также Йосю не мог напечатать им сообщения предыдущие отправленные сообщения были очень рискованными и чуть не стоили ему жизни. А стоит ли классом дальнего боя начать атаку позорный поток совещался со своими подчиненными геддиия синего руча все еще не предпринимал никаких действий Классы дальнего боя обычно первыми начинали наносить урон. Мы не можем гарантировать, что случайно не заденем мрачного лорда. Игроки дальнего боя начали потеть. Одной из сильных сторон кровавого стрелка являлась его скорость. Битвы с ним обычно проходили в быстром темпе с высокой скоростью передвижения. В это самое мгновение мрачный лорд с кровавым стрелком меркали по всему полю боя. Никто не знал, смогут ли они попасть точно по боссу. «Что этот парень себе думает?» Хмуро бросил Азор на поток. С другой стороны, лидер травяного сада, зерноподорожника, уже скандировал. «Герои, вступайте своей группой в мою! Весь дроп будет принадлежать вам!» Черт! на поток отправил тайное сообщение зерноподорожника. «Если пятерка присоединится к его группе, значит урон, нанесенный дикому боссу, будет распределен и на них». Почему лазурный поток не догадался сделать подобное предложение? «Протис лорд, присоединяйся ко мне, весь дроп будет твой!» Лазурный поток сделал свой шаг. Он понимал, что был более близок с мрачным ордом, чем остальные лидеры. При таких условиях у мрачного лорда не должно возникнуть причин для отказа. «Прими мою сторону, добыча вся будет твоя, а также я дам тебе 20 штук щетины белого волка». Сделал свое предложение бесконечной ночь. Он думал, что Йосю требовала щетина Белого Волка, поэтому решил заманить его ей. «Мрачный орд, не верь ему! Сколько раз им бы потребовалось пройти подземелье Ледяного Леса, чтобы достать двадцать щетин Белого Волка?» Немедленно вмешался в на поток. «Она у нас с собой!» Ответил зерноподорожник. «А могло ли быть, что истинной целью мрачного орда была эта щетина?» пробормотал про себя полугущая лодка. У лазурного потока разболелась голова. «Этот парень!» «Он на самом деле не умел вести дела. Неужели ему нужно было оборачивать все в деловую сделку?» Тем временем, мрачный орд продолжал равнодушно атаковать босса. В итоге, великие гильдии почувствовали, что предлагаемая ими цена, видимо, была слишком мала после чего стали увеличивать вознаграждение. Двое оставшихся игроков были просто ошеломлены. Фраза о том, что все вещи будут принадлежать им, уже взбудоражила их сердца. Они никогда не слышали, чтобы великие гильдии кому-то обещали подобные вещи. Если они все же решились на это, значит эти вещи были исключительно ценными. Оба игрока были взволнованы. Они просто жаждали утвердительно ответить вместо мрачного лорда. Однако они быстро пришли в себя. Даже если они согласятся, это будет неважно, потому что текущим лидером группы был не мрачный лорд. Подобными функциями обладал только лидер. Двое немедленно уставились в окно группы. Так, хм. текущим лидером был новичок-хулиган. Они немедленно отправили ему сообщение. «Вернись!» «Почему вы остались?» — ответил хулиган. «Великие гильдии предлагают нам выгодные условия, они позволяют нам присоединиться к их группе, более того, вся добыча с босса достанется нам, а также несколько ценных предметов, поторопись вернуться, ты же лидер группы!» Двое возбужденно отправляли сообщение. А, так вот оно что!» Неожиданно новичок-хулиган все понял, как только он услышал слово «добыча», его глаза мгновенно превратились в звезды. Он незамедлительно побежал обратно. Двое отправивших сообщение игроков также пребывали в возбуждении. Единственным равнодушным человеком оставался сам мрачный Орд. Лидеры великих гильдий продолжали заманивать его вступить в их группы. В конце они увидели сообщение системы о том, что лидером группы был не мрачный Орд. Они закрыли ладонями свои лица. У них не оставалось выбора, нужно было переключать внимание на пятерых убежавших игроков. «Где ваш лидер группа?» Лидеры гильдии начали спрашивать игроков, которые в обычной ситуации не могли рассчитывать на подобное обращение. «Всем быть осторожнее!» Внезапно раздался голос Йосю. «Чего?» Все были потеряны. Мрачный орд использовал круговой разворот, после чего кровавый стрелок был отброшен. «Внезапно?» Тело босса начало светиться кроваво-красным светом. Блять, он разъярился! Лидеры группы были ветеранами, они были опытными и знающими ребятами. Вы шутите? Сколько у него жизни осталось? Около сотни игроков пребывали в дичайшем шоке. Глава 66. Легион нежити. Когда жизнь босса достигает 10%, он переходит в уровень красной крови. При этом, кровавый стрелок впадает в разъяренное состояние. Это было нерушимым правилом славы. Со стороны ветеранов, было бы глупо игнорировать группу игроков, которые сумели довести кровавого стрелка до состояния красной крови. Однако, здоровье босса не было снижено до 10%. Тем не менее, он впал в разъяренное состояние. Ветераны отчетливо понимали, что означает это состояние. Если бы они одни дрались против босса, то приготовились бы к этому моменту. Однако, внезапное впадение босса в разъяренное состояние стало для всех неожиданностью. «Не обязательно достигать уровня красной крови, чтобы впасть в подобное состояние», неожиданно сказал плывущая лодка. «На самом деле, некоторые боссы могли входить в подобное состояние, даже не достигая 10% своей жизни». Босс впадал в разъяренное состояние, когда ощущал особую опасность для своей жизни. Для диких боссов, подобных Кровавому Стрелку, не только уровень Красной Крови означал опасность, были и другие условия, при выполнении которых Кровавый Стрелок мог впасть в разъяренное состояние, чтобы спасти свою жизнь. «200 комбо?» – пробормотал Озорный на поток. До него начало доходить. Уже было поздно строить свои догадки. В это время Кровавый Стрелок начал вопить и светиться кроваво-красным светом. Каждый из игроков чувствовал, что теряет сейчас почву под ногами. Земля начала разверзаться. Покосившиеся над гроби и могильные камни тряслись в припадке, как будто оживая. Разъяренный Кровавый Стрелок призывал Легион Нежити. Число призванных монстров было равно количеству игроков в радиусе агрессии босса. На данный момент это была настоящая катастрофа. Лидеры трех гильдий находились в зоне агрессии босса. Они пытались пригласить мрачного лорда в их группы. И все дело в том, что лидеры гильдий считались не одним человеком. Они все являлись лидерами своих групп. Таким образом, призыв нежити учитывал абсолютно всех людей, которые пришли на битву с боссом. Если бы это был обычный бой, в то время как босс достигает уровня красной крови, лидер группы заранее выходил из радиуса его агрессии, в том числе и основная часть народа. За столько лет игры великие гильдии множество раз выступали против Кровавого стрелка. Они были хорошо знакомы с механикой призыва. Ха-ха-ха. Кровавый стрелок продолжал призыв. Из земли начали появляться зомби и скелеты. Их было около сотни. Не нарушать строй! Защищайте целителей и магов! Приказы Великих Гильдий были практически идентичными. Призванные монстры не имели той же агрессии, что и Кровавый Стрелок. Их агрессия на данный момент была нулевой. Таким образом, они станут атаковать первого попавшегося им на глаза. Чем ближе находился к ним игрок, тем выше была вероятность быть атакованным. В мгновение ока. Грандиозная битва развернулась на могильнике. Скелеты и зомби, призванные кровавым стрелком, не отличались от обычной нежити могильника. Вся проблема состояла в другом. Они были того же уровня, что и кровавый стрелок 26 -го. Это был наибольший уровень в могильнике. Одно только это обстоятельство уже подавляло гильдейских игроков. В дополнение ко всему, внезапность их появления явно застала всех врасплох. В самом начале были игроки мгновенно убиты окружившими их монстрами. На лицах лидеров гильдии отобразилось неприятное выражение. Они знали, что мрачный орд был тем, кто намеренно использовал 200 комбо. Комбо не учитывало количество атак самого босса. Оно учитывало, сколько раз он был атакован. Под сосредоточенными атаками со всех сторон было довольно легко набить 200 комбо. В обычной ситуации это удерживало игроков от чрезмерной агрессии по отношению к боссу. Обычно игроки внимательно следили за количеством комбо-ударов. Сломать комбо было даже проще, чем его продолжить. Однако мрачный лорд управлял группой так, чтобы они нанесли 200 комбо-ударов. Более того, он сделал это, когда лидеры гильдии были как раз в радиусе агрессии босса. Мрачный ворд намеренно сделал так, чтобы после впадения в разъяренное состояние, босс переключил свое внимание на них. Очевидно, он собирался украсть дикого босса. Однако, чем был занят сейчас Кровавый Стрелок? Агрессия Кровавого Стрелка не менялась из-за его состояния. Он по-прежнему был решительно настроен атаковать Мрачного Лорда. После того, как босс закончил призыв, Он немедленно атаковал Мрачного Лорда, оставляя облако дыма после выстрела. Игроки, видевшие это, не были счастливы, ведь босс попал точно по теневому кону Мрачного Орда. Однако, где было его реальное тело? В то время, как теневой кон исчез, в направлении босса полетела вереница пуль. Это был навык снайпера — воздушный огонь. Кровавый стрелок погнался за Мрачным Лордом. Игроки Великие Гердии были очень заняты Легионом Нежити, поэтому не могли долго наблюдать за битвой Мрачного Лорда. Они могли лишь концентрироваться на уничтожении Нежити. Прибывшие игроки во главе с Крикуном застыли в тупом изумлении. Они радостно возвращались сюда, чтобы получить свое вознаграждение. Однако кто же знал, что произойдет подобное? Трое могли только беспомощно смотреть, как двое оставшихся товарищей были моментально убиты призванными монстрами. Они наконец-то поняли, о какой опасности предупреждал их Мрачный Лорд. Вскоре они увидели летавшего Мрачного Лорда. Сзади него удивительно быстро бежал Кровавый Стрелок. Трое игроков не знали, что им делать. Они также не знали, убегал ли Мрачный Лорд или делал что-то еще. Внезапно в окне группового чата возникло сообщение «Вперед!» «Куда?» — не поняли игроки. «Идите ко мне, мы добьем босса», — ответил Юсю. В растерянности трое игроков развернулись и побежали. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» — как заведённый повторял седьмое поле. Его выкрики также подбадривали других игроков. Однако он уже практически достиг своего предела, поэтому увеличение темпа было несущественным. Только Юсю мог заметить подобные мелочи. Это стало еще одним приятным сюрпризом, так что он еще больше укрепился в успехе их авантюры. Игроки Великие Гильдии отчетливо видели происходящее. У них не было возможности этому помешать, так что им оставалось только яростно скрежетать зубами. «Этот парень уводит Кровавого Стрелка», – переговаривались между собой игроки. Лазур на поток практически взорвался от распираемого гнева. Он отправил сообщение Мрачному Орду. «Братец, ты очень невежлив!» В этот момент мрачный лорд убегал. Он останавливался время от времени, чтобы не терять из виду кровавого стрелка. Поэтому у него было время, чтобы ответить Озорному потоку. «Что случилось?» «Что значит, что случилось?» Прочитав это сообщение, Озорный поток стал еще злее. Он уже было собрался отправить очередное сообщение, как внезапно обнаружил, что... Ему нечего было сказать мрачному лорду. Верно. А что случилось? Что этот парень сделал не так? Он планировал украсть дикого босса. Однако говорить, чтобы это было невежливо, не было такого слова в славе. Дикие боссы постоянно кем-то воровались. Однако в большинстве случаев воровали сами же великие гильдии. Если кто-то кроме них внезапно украдет босса, «Можно ли это назвать невежливым?» У лазурного потока не было слов. Кроме него, «Бесконечная ночь» также отправила сообщение мрачному орду. «Ты очень жестокий!» «Ха-ха!» — ответил Юсю. «Однако не слишком радуйся. Ты думаешь, что успеешь убить босса с этими парнями, прежде чем мы разделаемся с нежестью? Ты действительно думаешь, что мы не сможем найти тебя?» Продолжил «Бесконечная ночь». «Тогда вам следует поспешить», — рассмеялся все, после чего затянулся сигаретным дымом. «Куда мы направляемся?» — спросил новичок Крикун. Йосю не ответил. В это время кто-то из игроков воскликнул. «Эй, смотрите, впереди нас какие-то люди!» «Без паники! Передайте мне лидера группы», — ответил Йосю. Крикун, не раздумывая, тут же выполнил просьбу Йосю. Системное сообщение. Игрок, седьмое поле, присоединился к вашей группе. Игрок, дрейфующий поток, присоединился к вашей группе. Игрок, обочный закат, присоединился к вашей группе. Игрок, спящий месяц, присоединился к вашей группе. Игрок, поглощенная ведьма, присоединился к вашей группе. Навались! громко крикнул Есю. Новичок Крикун вместе с товарищами с глупым выражением лица уставились на прибывших игроков. Кто-то приветствовал мрачного ордена Золотого Богом, кто-то братом Экспертом, остальные же промолчали. Они все направлялись в сторону Кровавого Стрелка. Глава 67. Больше скорости. Братец Эксперт, ты как всегда держишь свое слово седьмое поле с остальными возбужденно подошли к мрачному орду. а вы ребята очень храбрые засмеялся и все он уже успел описать им ситуацию все верно в тот момент когда ему предложили охоту на яга уже тогда у него зародилась поистине дерзкая мысль он уже предполагал чем может все закончиться именно в тот момент Он написал седьмому седьмом о том, чтобы он собрал всех, потому что может быть кое-что интересное. Когда же они дошли до Ягга и он убедился в своей правоте, он послал еще одно сообщение, что ждет их там. Вся эта ситуация была подобна вырыванию зуба из пасти тигра. Он также не был уверен, оставит ли великие гильдии подобную наглость просто так. В итоге... Эти парни не обратили внимания на возможные последствия и просто поспешили ему на помощь. Даже маленькая поглощенная ведьма пришла. С другой стороны, вполне возможно, что из-за того, что она была новичком, она не понимала всей серьезности ситуации и пришла просто за компанию. «Было бы чего бояться!» – энергично ответил спящий месяц. Его не было вчера в игре, поэтому его уровень немного отставал от уровня братьев. Однако он прокачался сегодня весь день, поэтому сумел достичь 21 уровня. Ты позвал этих людей? Новичок, крикун, и остальные игроки с глупым видом застыли в сторонке. Да? Ответил Юсю. Когда? Спросил он. Когда присоединился к вашей группе. Ты все это спланировал в тот момент? Трое игроков были потрясены. «Какой великолепный ум!» все просто рассмеялся, ничего не сказав в ответ. Взамен он начал инструктировать каждого игрока по поводу его позиции и времени использования навыков. Он зашел так далеко, что даже сказал, когда им нужно использовать зелье. У зелий было время восстановления. Лучший момент для использования зелья, чтобы сохранить должную выносливость в бою, это тоже ценное знание. Теперь было похоже, что 9 человек являлись сплоченной группой для борьбы с монстрами. На самом деле, 8 из них являлись лишь щеночками. Они целиком и полностью полагались на инструкции Юсю. Хотя в начале они и были несколько беспорядочными. В конце концов, у Юсю был один род и он не мог раздавать 8 команд одновременно. Несколько притеревшись, 7 поле с ребятами поняли, что от них требуется. Хотя они и не были экспертами, большая часть все еще являлась ветеранами. Группа Крикуна также действовала неплохо. Йосю внимательно наблюдал за нанесенным уроном. Он приблизительно прикинул, что их урона будет недостаточно для того, чтобы убить босса прежде, чем подоспеют великие гильдии. В итоге он пришел к выводу, продолжать глупо сражаться не вариант. Мрачный орд начал понемногу дистанционироваться от босса. Кровавый стрелок был подобен кораблю. С одной стороны его атаковали ребята, с другой он плелся за мрачным мордом, оставляя за собой капли крови. В этот момент босс выглядел чрезвычайно жалко. На этот раз очевидно, что Есю не собирался наносить 200 комбо ударов, чтобы не доставлять своей группе дополнительных проблем. Однако все равно не удастся избежать разъяренного состояния, когда босс достигнет уровня красной крови. Конечно же, для Юсю это не будет составлять особых проблем. Жизнь Кровавого Стрелка стремительно уменьшалась. Юсю оценивал время для обеих сторон. Великие гильдии должны были добивать последнюю нежесть, в то время как у босса оставалось еще 20% жизни. Даже если Юсю сможет немного увести Кровавого Стрелка, это особо не поможет. Он развернул камеру и посмотрел в сторону, откуда они недавно пришли. В могильнике не было особых укрытий. Судя по времени, многие гильдийские игроки уже должны были выдвинуться в их направлении. Очевидно, что великие гильдии практически справились с зачисткой нежити. При руководстве ЕСЮ ребята выдавали максимально возможный урон. Если бы у них было лучшее снаряжение, они могли бы надеяться на что-то больше. Однако в данный момент это было невозможно. Или может быть... Брат эксперт они приближаются!» Внезапно заявил седьмое поле. Очевидно, он также оставался в насторожном состоянии. «Хорошо, тогда давайте ускоримся!» Ответил Юсю. Достигнув этой стадии, им ничего не оставалось, кроме как продолжить сражение. «Как?» Спросили остальные. «Увеличьте свою скорость рук. Все сосредоточьтесь!» Сказал Юсю. «Это был единственный действенный метод на данный момент». Очевидно, что для Юсу это не составляло проблем. По сравнению с остальными игроками он намеренно снижал свою скорость рук. Однако в такой непростой ситуации темп всей группы должен был быть ускорен. Хотя в группе присутствовало несколько новичков, что делало настоящую задачу еще более сложной. Особенно выбирать не приходилось. Увеличение скорости рук не увеличит скорость атаки игроков. Скорость атаки была ограничена классом персонажа и его снаряжением. Это было фиксированное значение. Однако скорость рук увеличит их механическую скорость. Это позволит им намного быстрее использовать навыки. Передвижение, кувырки, атаки, навыки. Все это будет выполняться намного быстрее. В данный момент Юсю хотел, чтобы вся группа увеличила свою механическую скорость рук. Это также была так называемая эффективная скорость рук. Давайте представим, что две точки на экране, ну пусть это будет точка А и Б. Целью будет передвижение курсора мыши от точки А к точке Б. Профессиональные игроки благодаря своей скорости рук могут быстро передвинуть курсор от точки А и остановить его аккурат в точке Б. Однако обычные игроки по достижении точки Б замедляют свою скорость рук, чтобы замедлить передвижение курсора. Если они оставят свою скорость прежней, то будет вероятность промахнуться по точке Б. В итоге они не смогли бы добиться оптимального результата. Однако в данный момент... Юсю был слишком занят, чтобы беспокоиться подобным. К счастью, им нужно было лишь немного увеличить свою скорость. Никто не требовал от них профессиональной скорости рук. Юсю трезво оценил их шансы. Увеличение темпа на 20% должно быть достаточно. По наблюдениям Юсю, оставались еще игроки, которые имели энергию в запасе. К примеру, для седьмого поля и спящего месяца не должно быть проблемы увеличить свой темп на 20%. Убочный закаты и дрейфующий поток тоже должны справиться. После увеличения темпа только от их концентрации будет зависеть, успеют ли они за ним или нет. Что касается поглощенной ведьмы и четырех новичков, по их поводу Юсю не питал особых надежд. К примеру, ведьма уже начала совершать череду повторяемых ошибок. С другой стороны, новичок Крикун сумел его удивить. Несмотря на то, что он казался самым глупым среди них, Его скорость рук была неплохой. Когда Юсю отдавал ему команды, тот в точности их выполнил, без всяких отклонений в сторону. Оставшиеся двое были лучше поглощены, видимо. Однако немного не дотягивали, до да крикну. «В бой!» «Я ускоряюсь!» — крикнул Юсю. Его руки начали ускорять темп. Остальные начали подстраиваться под мрачного блорда. Как и ожидалось, седьмое поле со спящим месяцем легко выдерживали темп. Обочный закат также не отставал от них. Однако вот реакция дрейфующего потока была немного замедлена. Поглощенная ведьма находилась в состоянии О НЕТ! Вот новичок Крикон в очередной раз удивил всю. Его атаки были так же точны, как и атаки седьмого поля из Спящего месяца. Завершали всю композицию двое оставшихся игроков, действия которых были в полном беспорядке. Их атаки были несущественными. Не паникуйте. Сосредоточьтесь. Юсиу огляделся по сторонам. Исключая поглощенную ведьму, дрейфующий поток и двое оставшихся игроков пытались сохранять темп. Плохо. Все атаки поглощенной ведьмы уходили в молоко. Ведьма. Играй в своем темпе. Просто используй навыки по их откату. Этого будет достаточно. Поглощенная ведьма была откровенно слабовата Тем более... Она выбрала класс Ассасина, который требовал от человека быстрой реакции и высокой скорости рук. Медленный Ассасин – отличная цель для убийц игроков. В славе считалось, что Ассасин с медленной скоростью рук – это просто полнейшая катастрофа. Поглощенная видимо, представляла собой ту самую катастрофу, поэтому всё решил больше не обращать на нее внимания. Действия оставшихся игроков заставляли Йосю чувствовать признательность. Дрейфующий поток с двумя игроками подравняли свой темп и уже не промахивались по боссу, как это было в начале. Несмотря на то, что они все же совершали несколько ошибок, Йосю все еще мог их спасти, так что это было простительно. Ребята увеличили свою скорость на 20%, однако увеличение самого Юсю составляло все 200%. Если бы в этот момент Чиньго видела скорость рук Юсю, она бы проглотила свои прежние слова о его медленных руках.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 Внезапно воскликнул седьмое поле.